Часть шестая. Опасные связи. Гудленд, штат Канзас. 25 декабря 2003 года. Стивен Монро остановился на небольшой парковке мотеля, заглушил двигатель и несколько секунд напряженно слушал тишину, собираясь с мыслями. Звонки настигали его в дороге один за другим, и при этом каждый из них только усугублял положение. Первым позвонил представитель газеты Lawrence Journal World. Неизвестно, откуда журналист по имени Терренс Карриган раздобыл номер Монро, но надо отдать ему должное, работать он умел. Ему удалось на протяжении почти 7 минут держать Стивена в тисках напряженного разговора, задавая ему провокационные вопросы по делам Ривер Уиллу и Криса Келлера. Стивену нужно было находить обтекаемые ответы продолжая гнать машину до Гудланда. Любое промедление провоцировало новый вопрос журналиста. Наверняка он в красках распишет в своей статье каждую паузу, которую делал Стивен, и приправит это своими сенсационными выводами. Сбрасывать звонок не помогало. Назойливый парень перезванивал, каким-то образом находя новые номера. Он не применил спросить, почему дело о мотельной бойне, Поручили именно Монро, ведь Гудленд не был его подведомственной территорией. Не дав Стивену ответить, Карриган тут же спросил, есть ли у него версия, объясняющая случившееся. Откуда-то ему даже удалось выяснить, что в ФБР убийцу из мотеля «Черного Дрейка» окрестили Гудландским вампиром из-за рваных ран на шеях жертв. Стивен понятия не имел, откуда у Карригана эти сведения, но предположил, что крайним в вопросе об утечке информации попытаются сделать полицейское управление Лоренса. И его самого, в частности. Сомнений в том, что осведомленности журналиста поспособствовал Дрейк Талос, у Стивена не было. Однако доказать это он не мог. Данные, полученные с незаконно установленного прослушивающего устройства, к делу не пришьешь. Талоса нужно было поймать с поличным. А где и как это сделать, Стивен не знал. Здесь мог поспособствовать Тайрел Грин, но и от него новостей больше не было. По последним его сведениям, Дрейк надолго покинул свой офис, и пока там стояла тишина. Стивена удивляло то, с какой серьезностью доморощенный гений радиотехники подошел к этому заданию. Пусть и жаловался на скуку и желание купить подгузники для взрослых, чтобы не отвлекаться на желание сходить по нужде. Ворча на Тайрелла по телефону и прося избавить его от интимных подробностей, Стивен понимал, что переживает за этого парня. Он опасался, как бы его не засекли подручные Талоса. По всему выходило, что этот человек очень опасен, и у него везде есть глаза и уши. Не выдержав волнения, Стивен сам позвонил Тайреллу и сказал ему «уезжать оттуда». После неприятной беседы с журналистом Монро почти сразу получил еще один звонок. На этот раз от капитана. Тот лишь спросил, какого черта его детектив отправился в Гудленд, ничего не сообщив. Разговор оборвался быстро. Похоже, капитан звонил просто выразить негодование и пристыдить Монро. Далее последовал более неприятный звонок из ФБР. Напыщенный и самодовольный федерал, представившийся начальником окружного отделения, сообщил, что дело о похищении Ривер Уиллу, как и об убийстве Криса Келлера, переходит к бюро. Стивен возмутился, но ему настоятельно порекомендовали смягчить рисковатый тон, развернуть машину в сторону дома и хорошенько отдохнуть хотя бы в остаток рождественского вечера. «Будь ты проклят!» подумал Монро, вешая трубку. Разумеется, он и не подумал возвращаться в Лоренс, только не после всего, что он проделал, распутывая клубок, связавший Джеймса Харрисона, Ривер Уилу и Валента Дикаре. Ни за что. Едва федерал положил трубку, Стивен набрал номер своей напарницы. Голос Грейс был напряженным, однако она заверила, что справится со всей работой, которую на нее повесил капитан. Она подтвердила, что уже собрала все материалы по делу для ФБР. На вопрос, сделала ли она копии, Грейс ответила многозначительной усмешкой. Только разговор с ней помог Стивену сохранить остатки самообладания. Теперь, сидя в машине на парковке мотеля «Белая лилия», он смотрел прямо перед собой в легком смятении. Какой у него план? Что он собирается делать, потеряв полномочия после вмешательства ФБР. Он толком не знал. Но интуиция подсказывала ему остановиться в этом мотеле и, как минимум, быть ближе к тем местам, где в последний раз видели Харрисона и его заложницу. Он начнет отсюда, а дальше будет ориентироваться по ситуации. Сейчас, когда дело перешло в руки федералов, Стивен желал только одного — вздремнуть хоть пару часов, иначе мозг попросту отказывался работать в привычном режиме. А еще ему просто жизненно необходимо было поговорить с Анжелой Перкинс и Сэмюэлем Картером с глазу на глаз. Выйдя из машины, он направился ко входу в мотель, чувствуя, как вес усталости тяжело давит ему на плечи. Когда он вошел, женщина за стойкой взглянула на него с легкой опаской, однако вежливо поздоровалась. «Добрый вечер, сэр». «С Рождеством вас! Желаете снять номер?» Стивен поискал глазами Сэма Картера, но никого больше при входе в мотель не увидел. Он вздохнул и не сумел выдать даже намека на улыбку. «Добрый вечер, мэм», — кивнул он. «Да, мне нужен одиночный номер. Надеюсь, у вас такой найдется». Анжела Перкинс несколько секунд внимательно смотрела на него, а затем заставила себя встрепенуться. «О, да, конечно. Одну секунду». «Что-то не так?» — поинтересовался Стивен. «Нет, нет, просто...» «Извините, день выдался напряженным, и я старалась вспомнить, не видела ли вас недавно. Ваш голос показался мне знакомым». Она покачала головой. «Не обращайте внимания, пожалуйста. Итак, мне нужны ваши документы, чтобы записать...» Не заставляя Анжелу долго ждать... Стивен показал ей полицейский значок. «Вы не ошиблись, решив, что слышали меня. Детектив Монро, мы говорили по телефону». Анжела на миг ошеломленно замерла. «О, так вы по поводу того дела? Детектив, мы с Сэмом рассказали вам все, что знали, клянусь». «Я предлагаю вам не беспокоиться на этот счет, мисс Перкинс», успокаивающе проговорил Стивен. «Пока что мне просто нужен номер и пара часов сна. После мы с вами и доктором Картером снова поговорим, и я попытаюсь все же отыскать мисс Уиллу, чтобы вернуть ее к родителям живой и невредимой». анджела все еще напряженно смотрела на него, не торопясь выдавать ему ключ от номера. Стивен вздохнул. «Послушайте, мисс Перкинс, что бы вы ни думали, я на стороне Ривер». Он решил, что назвать девушку менее официально, по имени, будет лучшим вариантом. «Я могу только строить догадки и версии по поводу истории, в которую она оказалась втянута. Но я искренне хочу помочь ей и защитить ее от опасности. Вы понимаете?» Анжела кивнула и с тяжелым вздохом протянула ему ключи от номера. «Я провожу вас», — пожала плечами она. «Не нужно, спасибо». «И, мисс Перкинс, последние слова он добавил, уже стоя у двери. Если вдруг обнаружите что-то необычное, любую мелочь, я искренне прошу вас сообщить мне об этом». анджела ответила только коротким кивком. Стивен повторил ее движение. «Я вернусь поговорить с вами через два часа». Сент-Фрэнсис, штат Канзас. 25 декабря 2003 года Ривер продвигалась через лес в сгустившихся сумерках и уповала лишь на то, чтобы брошенная полицейская машина оказалась в нужном месте. Это была самая долгая полумилия в ее жизни. Каждый шаг был пропитан тяжестью и страхом. Ривер понимала, что добровольно подвергла себя опасности, решив помочь Валианту. Внутри нее клубились и набрасывались друг на друга яростные сомнения, называвшие ее выбор то правильным, то глупым. Валян Дикаре, тяжело опиравшийся ей на плечо, едва переставлял ноги и балансировал на грани между реальностью и обмороком. С каждой минутой возрастал риск, что он потеряет над собой контроль и инстинкты возьмут над ним верх, как тогда в Лоренсе. Ревер старалась держать ухо востро, но сомневалась, что сможет отбиться от вампира. Пусть даже он ранен и слаб. Впрочем, сейчас трудно было вообразить, что Валианту хватит сил напасть. Выглядел он скверно. Одной рукой опираясь на плечо Ривер, второй он придерживал рану на груди, находящуюся в опасной близости от сердца. Ривер не понимала, как с таким ранением он вообще может передвигаться на своих ногах. Стоило задуматься об этом, как из-под снега выглянула коряга, о которой Валиант запнулся и тяжело повалился на колени, утянув Ривер за собой. Она постаралась смягчить падение, но, услышав тяжелый стон Валианта, поняла, что не преуспела. Рука, придерживающая рану, сильно дрожала, лицо было искажено гримасой мучения. У Ривер сжалось сердце от бессилия. «Прости», — сказала она, «я не уследила». «Как ты?» Задав вопрос, Ривер тут же устыдилась его глупости. Валиант не ответил. Он прикрыл глаза, и на секунду показалось, что он потерял сознание. Его тело опасно качнулось вперед, и Ривер поддержала его лишь в последний момент. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Скороговоркой произнесла она. «Валиант! Валиант, ты меня слышишь? Не отключайся!» Он прерывисто выдохнул и снова застонал. Рука, придерживавшая рану, чуть ослабла, но в следующее мгновение он разомкнул веки, и Ривер не успел отшатнуться от яркого синего сияния. Прошла пара секунд тягучей вечности, прежде чем гипнотический свет глаз вампира погас. Валиант покачал головой, словно пытался сбросить с себя влияние собственного гипноза и вернуться в реальность. «Ривер, прости» шепнул он, пытаясь перевести дух. «Прости, я не хотел». «Все хорошо», — успокоила его Ривер, хотя не очень верила собственным словам. Она напряженно посмотрела на пройденный отрезок пути, ожидая увидеть в лесу полицейских и чувствуя, что времени остается совсем мало. «Я не собирался нападать», — повторил Валиант, словно в бреду. Он посмотрел на девушку, И от его затуманенного взгляда у нее по спине побежали мурашки. «Ты не напал», — с нажимом сказала она, глядя прямо ему в глаза, мысленно опасаясь новой гипнотической атаки. Какое-то время он молчал, зажимая рану и стараясь восстановить дыхание. Несмотря на пульс утекающих секунд, Ривер решила не торопить его. Так прошло около пары минут. Ривер начала дрожать, чувствуя, как декабрьский ночной мороз пробирает до костей. «Валиант, нужно встать», мягко сказала она. «Надо идти дальше. Давай я помогу». Она попыталась вновь поднырнуть ему под плечо, но от первого же рывка вверх голова его безвольно упала на грудь, и рука, придерживавшая рану, опустилась. «О, боже, нет!» в панике шепнула Ривер. «Валиант!» Он не отреагировал и, похоже, все же потерял сознание. Тело предательски заваливалось на землю, и без поддержки Ривер не могло устоять даже на коленях. «Валиант, очнись! Очнись! Слышишь?» Забыв об осторожности, Ривер коснулась его щеки и приподняла его голову. Лицо Валианта на ощупь оказалось горячим и взмокшим. От прикосновения холодной руки девушки он пришел в себя. Взгляд его блестевших в темноте глаз все еще был туманным и расфокусированным. Ривер нахмурилась. У тебя, кажется, сильный жар! Он промычал в ответ что-то невнятное. Ривер даже не смогла разобрать, на каком языке. Она вновь с опаской вгляделась в темноту леса. Если полиция отправилась за ними, то оставалось только радоваться, что поисковый отряд не взял с собой собак. Нужно идти. — шепнула Ривер, не зная толком, к кому обращается. «Не могу», — слабо произнес Валиант. Ривер поджала губы. До машины должно было оставаться всего ничего, но по состоянию Валианта девушка понимала, что он и впрямь не сумеет до нее добраться. «Черт!» — прошипела она. «Есть что-то, что может помочь тебе!» «В Лоренсе ты пришел в себя меньше, чем за сутки и сумел убежать с места аварии». Ривер осеклась, вспоминая тот день. Она и сама прекрасно знала, что может ему помочь. Из ее груди вырвался прерывистый вздох, полное опасения. «Тебе нужна кровь, да? Она поможет?» Валиант многозначительно посмотрел на нее. Казалось, он пытался понять, что сама Ривер думает об этой затее и очень быстро уловил ее страх. «Не надо!» С трудом ворочая языком, ответил он. Но он не дал ей договорить и предпринял очередную попытку встать. Девушка с готовностью помогла ему, не понимая, почему на душе у нее скребут кошки и почему она чувствует себя виноватой. Они молча продолжили путь. Рукава Лианта вновь легла на рану. Лицо было белее снега, под помутившимися от боли глазами пролегали темные круги. Пока была возможность, «Ривер» упорно продвигалась к пункту назначения, и вскоре брошенная полицейская машина показалась на обочине дороги. «Боже, наконец-то!» — не скрывая облегчения, воскликнула «Ривер». Валиант промолчал. Дойдя до машины, он вновь едва не упал, но с помощью «Ривер» сумел удержаться на ногах. Ощущение облегчения улетучилось. Девушка поняла, что отыскать машину было лишь половиной успеха. Это не могло помочь Валианту. Нужно было что-то делать с ранением, иначе он умрет. «Так, надо подумать», — переводя дух, сказала «Ривер», говоря, скорее, сама с собой, чем с Валиантом. В Лоренсе-то покинул место аварии сам, и нашел, где переждать последствия травмы и восстановиться, верно? Сейчас алгоритм тот же? Сколько времени ты восстанавливаешься от таких ран? Я могу просто отвезти тебя куда-нибудь, чтобы ты...» Валиант перевел на нее измученный взгляд. На губах появилась тень снисходительной улыбки. «Не получится», — выдохнул он. «Что? Почему?» — встрепенулась Ривер. Он прикрыл глаза, собирая остатки сил. «Пуля. Внутри. С ней. Я не могу». Из его сбивчивых объяснений Ривер уловила суть. Ситуация в Лоренсе впрямь отличалась от нынешней. После аварии у Валента не было проникающих в организм инородных тел, только сильный удар. Сейчас в его теле застряла пуля, которая не давала организму восстановиться. «Ясно», — кивнула она. «А если ее вытащить, ты восстановишься?» «Да». Ривер нахмурилась. «Нужна операция», — вздохнула она. «Тут даже сложнее, чем было с Джеймсом. Я...» Мысль девушки прервалась при воспоминании о том, как доктор Картер вытаскивал пулю из груди Джеймса. Тягучая тоска натянулась узлом при мысли о нем. Однако на фоне этого Ривер нашла решение нынешней проблемы. «Я знаю, что делать!» Валиант не сумел разделить ее воодушевление. «Потерпи немного», — улыбнулась Ривер. «Через час мы приедем в одно место. Там есть человек, который сможет помочь тебе. Он бывший военный врач и умеет извлекать пули». «Он может заразиться», — напомнил Валиант. Несмотря на усталость и боль, в его голосе прозвучали едкие нотки. Но Ривер сделала вид, что не заметила их. «Ему не придется», — твердо ответила она. «Оперировать будет не он». Валиант нашел в себе силы изумленно посмотреть на девушку. «Ты?» «Для меня меньше опасности заразиться», — пожала плечами Ривер. «Но она есть», — нахмурился Валиант. «Если я буду осторожна, то все пройдет нормально». Ривер решительно посмотрела на него, с трудом скрывая клубящееся в душе опасение. «Тебе нужна помощь, и я ее окажу. Иначе весь этот путь был напрасным». Валиант прикрыл глаза. Сил спорить у него не осталось. Ривер пристально посмотрела на него. «Осталось понять одно. Если операция будет грубой и без надлежащего наркоза, ты...» Она помедлила. «Сможешь ее пережить?» «Смогу», — не открывая глаз, ответил Валиант. «Тогда решено!» — кивнула Ривер. «Едем в Гудленд!» Сент-Фрэнсис, штат Канзас, 25 декабря 2003 года. Статный светловолосый мужчина в темно-коричневом костюме закончил телефонный разговор, опустил руки на подоконник и замер, глядя в окно на вечерний снегопад. Какое-то время он провел в молчании хотя находился в кабинете не один и должен был пересказать тезисы состоявшегося диалога подельнику, сидевшему в большом черном кожаном кресле. Прошло около двух минут. Затем мужчина в кресле не выдержал, громко вздохнул и сцепил руки на столе. «Так и будешь молчать?» — раздраженно спросил он. «Агенты Конора Полсон мертвы», — был ответ. «Мертвы?» «Не помню, чтобы ты страдал расстройствами слуха, Дрейк». Голос светловолосого мужчины был ровным, однако его собеседник уловил в нем легкие нотки раздражения. Он чуть сильнее сцепил пальцы вспотевших ладоней. «Я слышал тебя, Арнольд», — терпеливо вздохнул он. «Я просто не понимаю. Ты отправлял Конора и Полсона в поддержку лейтенанту Мэтьюсу. Они просто должны были взять Харрисона под арест». «Хочешь сказать, он их всех убил?» Арнольд Дюмейн повернулся к собеседнику и криво усмехнулся. «Нет, судя по тому, что я услышал, убийцей был не Харрисон, а Дикаре». Дрейк таллас резко выпрямился в кресле. «Я приказал Дэвису избавиться от Дикаре». «Очевидно, он не справился, и я предупреждал тебя об этом, Дрейк». «Странно, что ты возложил на молодого сержанта задачу, с которой не могли справиться оперативники Креста на протяжении многих лет». Талос прищурился. «Возможно, они бы достигли успеха, если б ты не информировал Дикаре о планах отряда Харрисона». Арнольд Дюмейн небрежно качнул головой, отмахиваясь от замечания Талоса, как от назойливой мухи. «Что Дрейк мог знать о внутренних делах Креста?» Разве он мог представить, каким яростным фанатиком был Филипп Харрисон, перебивший наибольшее число вампиров и практически приведший крест к его ожидаемому закрытию? Разве он мог вообразить, каково это — быть благоговейно преданным кому-то? Каково слышать изо дня в день сожаления Филиппа Харрисона о том, что его сын ни в грош не ставит труды предков и не желает работать на благо человечества? Каково чувствовать себя? наилучшей заменой этому неразивому отпуску и не иметь никакой возможности прямо заявить об этом? Каково понимать, что дело, которому ты посвящаешь жизнь, должно завершиться и умереть при тебе, а ты так и не станешь в нем весомой фигурой? Каково числиться лишь на правах бюрократа и советника, когда вся твоя душа жаждет оперативной работы, но лидер не видит твоего желания и не хочет позволить тебе проявить себя? Каково так страстно испытывать кому-то сыновью любовь и одновременно незамутненную человеческую ненависть? Каково пустить этому человеку пулю в голову ради общего дела по его собственному приказу? Каково самому обустраивать дела так, чтобы лидер этот приказ отдал? И каково потом, всецело надеясь на отказ не ради его отпрыска от поста главы Креста, получить его согласие? Что об этом мог знать Дрейк Талос? «Ничего». Арнольд Дюмейн никому и никогда не рассказывал о своем отношении к Харрисонскому кресту, не показывал, как ненавидит навязанную ему роль бюрократа, никогда не говорил, насколько важной для него была сама организация и ее общий дух, который он так жаждал сохранить. Он ненавидел семейство Харрисонов и одновременно был предан ему всей душой. Он и сам порой и не понимал, как два этих чувства уживаются в нем, не разрывая его на части. Он задавался этим вопросом каждый раз, когда отправлял Валианту Дикаре записки с будущими планами Креста и когда видел, как эти планы рушатся умелыми стараниями загнанных зверей, в кое Харрисоны превратили вампиров. «Речь сейчас не об этом», — небрежно сказал Дюмейн, сумев сохранить выражение лица непроницаемым и не поморщиться. «Ты прав. Речь об общей расстановке сил. Что тебе сказали?» «Харрисон в больнице Сент-Фрэнсис-Хелт под охраной полицейских в тяжелом состоянии. Когда придет в себя, его планируют допросить. Выяснить, что случилось на дороге». «А что случилось на дороге?» — нетерпеливо спросил Дрейк. «Он ненавидел манеру Дюмейна нагнетать и тянуть с конкретикой в самый неподходящий момент». «Не знаю, как именно произошла стычка между Дэвисом и Дикаре, но твой агент был заражен ядом вампира, и его полуразложившийся труп уже доставили в морг Сент-Фрэнсис-Хелт, и патологоанатом пребывает в легком шоке, если не сказать больше». Соответствующие процедуры еще не провели, но беглое описание отметен на трупах полицейских говорит о том, что именно Дэвис убил большинство людей, которые явились за Харрисоном. Агент Полсон застрелился из собственного пистолета. Зная его, я сильно сомневаюсь, что он бы пошел на такое добровольно. И его мог заставить только Дикаре. Надо думать, он явился за ривер Уиллу». Дрейк вздрогнул. «И она у него?» «Да», — холодно ответил Дюмейн. «Пока что мои люди пытаются выйти на ее след». «Как только найдем ее, остальная картина прояснится». Дрейк потер вспотевшими руками лицо и поморщился. «То есть теперь у нас на одну головную боль больше? Ведь Дикаре собирался превратить девчонку в вампира». Дюмен покачал головой. «Дикаре не знает, что для этого нужно делать. И никто не знает. И его отец изучал этот вопрос. Пытался найти указания или мифы, но из-за Гордона его убили раньше, чем он сумел завершить свои исследования. Поэтому Дикаре будет беречь девчонку, как зеницу ока. И, думаю, это сыграет нам на руку». Талос прищурился. «Вот как? Я пока не стану излагать все свои догадки. Все станет яснее, как только я пообщаюсь с Джеймсом. Думаю, пора посвятить его в наши планы и заставить посодействовать». Коммерс Роуд, штат Канзас, 25 декабря 2003 года. Ривер старалась ехать осторожно, чтобы не потревожить раненого, лежавшего на заднем сиденье полицейской машины. Валиант не произносил ни слова и дышал редко. Очевидно, дыхание причиняло ему боль. Глядя на него через зеркало заднего вида, Ривер пыталась понять, почему помогает ему и почему От вида его страданий у нее так сжимается сердце. Он все еще мог дурить ей голову и оказаться чудовищем, виновным в гибели множества людей. Такую вероятность нельзя было отметать, но что-то внутри Ривер отказывалось в это верить. Вместе с тем ее разрывало от чувства вины. Ей казалось, помогая Валианту, она предает Джеймса. Но ведь это не так. «Валянт, между прочим, спас Джеймса от смерти. Разве это не доказывает, что все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд?» – убеждала она себя. Мысли о Джеймсе были тяжелыми и беспокойными. Пока радовало только то, что его забрали на скорой, а значит, окажут помощь. Но впереди его ждут большие проблемы, и Ривер понимала, что обязана связаться с полицией и дать показания в пользу Джеймса которому хотят предъявить обвинение в ее похищении и в убийстве Криса. Крис. Нет. О нем лучше не думать. Круговерть событий последних пары дней не позволяла Ривер осознать и прочувствовать его смерть. И пока что поддаваться горю и переживать утрату друга было нельзя. Ривер не могла позволить себе раскиснуть. Только не сейчас, когда от нее так много зависит. В конце концов, Валианту, в отличие от Джеймса, не поможет никто. Только она. «Скоро будем на месте», — сказала она, чтобы прервать бесконечный внутренний диалог. Она была уверена, что сил на ответ у Валианта не найдется. И все же ей очень хотелось, чтобы он произнес хоть слово. Машина наехала на небольшую дорожную неровность, и с заднего сиденья прозвучал приглушенный стон. Больше походивший на болезненный вздох. Ривер виновато вжала голову в плечи, сосредотачиваясь на дороге. Прости, я стараюсь, как могу, но дорога не всегда ровная. Потерпи еще немного. Ответом было молчание. Ривер не на шутку встревожилась. Валент, ты в сознании? Нет, не делай этого, донеслось с заднего сиденья. Ривер не разобрала слов. И поначалу ей показалось, что дело в слабости голоса раненого и в шуме двигателя полицейской машины. Но следом ее посетила мысль, что Валян Дикаре говорит на другом языке, как тогда, в лесу, когда она не разобрала его вопроса. «Валянд, ты меня слышишь?» — позвала она. «Папа», — чуть слышно произнес раненый. «Путешествие в Эквадор — безумие!» Ривер сбавила скорость. Она не понимала ни слова, однако теперь звучание языка показалось ей знакомым. «Французский», — изумленно подумала девушка, искренне пожалев, что никогда не изучала других языков. Ей удалось разобрать только слова «папа» и «экватор» или «эквадор». «Там очень суровый климат. Он тебя убьет», — продолжал говорить Валиант. Не оставалось сомнений, что у него начался бред. «Чёрт!» — шепнула Ривер, плавно нажимая на тормоз. Она не знала, поддалась ли панике или послушалась интуиции, но что-то подсказало ей, что если сейчас ничего не предпринять, до мотеля «Белая лилия» Валиант не дотянет. Торможение вышло резче, чем ей хотелось бы. Ривер услышала тихий стон раненого, выбежала со своего места и открыла дверь пассажирского сидения. Глаза Валианта были закрыты. Лицо покрылось испариной, а тело била мелкая дрожь. «О боже, Валиант!» шепнула Ривер. «Дело плохо. Что же мне...» Ее вопрос оборвался на полусловие. Она ведь знала, что может для него сделать. Ривер содрогнулась, испытав почти животный ужас. Она боялась того, что может делать с людьми яд вампира. Однажды ей посчастливилось избежать этого эффекта, «Будет ли судьба так благосклонна во второй раз?» «Так, ладно», — вздохнула она, оглядываясь по сторонам. Нужно было что-то предпринять. На обочине, где она остановилась, лежала пустая стеклянная бутылка от пива БАТ. «Стерильности никакой, но выбирать не приходится», — нервно подумала Ривер. Она подняла бутылку и со всей силы ударила ею о дорожное полотно, оставляя у себя... Горлышко с острым краем. Затем снова подошла к задней пассажирской двери машины. Глаза Валианта вдруг открылись, и Ривер тут же отвела взгляд, опасаясь попасть под гипноз. Однако синего сияния не последовало. «Жозефина здесь ни при чем!» — жаром произнес Валиант. Взгляд был мутным. Сознание явно пребывало очень далеко отсюда. Ривер аккуратно присела на заднее сиденье, и положила голову раненого себе на колени. Лицо Валианта было таким горячим, что об него можно было обжечься. «Я не знаю, слышишь ли ты меня?» прошептала Ривер. «Но я прошу тебя, пожалуйста, попытайся не нападать. Я хочу тебе помочь, слышишь, Валиант? Но не хочу становиться такой, как ты. Господи, помоги мне!» Невидящий взгляд вампира устремился к Ривер. Казалось, он смотрел на нее, но видел кого-то другого. В его глазах застыло опасение и будто бы какая-то просьба жизненной важности. «Ты должна его переубедить!» пролепетал он. «Будем считать, что это согласие», нервно улыбнулась Ривер, зажмурилась и провела острым краем разбитой бутылки по мясистой части своей ладони. Боль обожгла руку и девушка ахнула, когда рана начала кровоточить. Она развернула руку так, чтобы позволить крови натечь в ладонь. Валиант замер. Даже дрожь, бившая его тело, чуть унялась. Ривер осознавала, насколько безрассудно дразнит умирающего хищника, и все же не решилась отступиться от своего намерения. «Пожалуйста, не напади на меня», — тихо повторила она занеся руку над губами Валианта и позволив крови стекать вниз. Первая капля коснулась его губ. Ривер избегала смотреть ему в глаза, хотя и понимала, что не сможет убежать от него, даже если он рванется к ее руке без гипноза. Еще несколько капель сорвалось вниз. и с последней Валиант вдруг ухватил Ривер за запястье раненой руки и рванул ее на себя. Как она и боялась, В его измученном теле осталось достаточно сил для этого. «Нет!» — подумала Ривер, оценивая глупость своей затеи. Вслух она успела лишь жалобно вскрикнуть и зажмуриться, ожидая укуса, которого не последовало. Прошла секунда, затем другая. Ривер боялась открыть глаза. Она не чувствовала никакой боли, кроме боли от пореза. Не чувствовала прикосновения губ или клыков к своей руке. Ощущала лишь, как хватка на ее запястье ослабла. «Ривер!» — едва слышным шепотом позвал ее Валиант. Она открыла глаза и поняла, что у нее немного кружится голова. Вся ее правая ладонь была в крови, как и нижняя часть лица Валианта. «Что ты сделала?» «Ты был в бреду!» — всхлипнула Ривер. Я знала только один способ. «Я ведь едва не напал на тебя», — полушепотом сказал он, поморщившись. «Но ведь иначе ты бы умер!» Ривер вздохнула, вновь перевернув ладонь так, чтобы собрать в нее кровь. Взгляд опасливо обратился к Валианту. «Ты сможешь чуть привстать? Так будет проще!» Он едва заметно кивнул, и свободной рукой Ривер помогла ему подняться. «Если ты будешь пить прямо из моей ладони, я рискую заразиться?» — спросила она. Валиант слабо улыбнулся. «Я буду осторожен. Обещаю». «Хорошо». Он и впрямь даже не коснулся раны на ее ладони. Ривер напряженно наблюдала за ним, опасаясь, что он вот-вот может потерять контроль над собой, но этого не произошло. В какой-то момент силы вновь оставили его. И Ривер помогла ему лечь. От его тела все еще шел жар, но уже менее ощутимый. И даже лицо перестало походить на посмертную маску. Перевяжи ладонь, попросил Валиант. Мог и не напоминать, усмехнулась Ривер, осторожно выйдя из машины и бережно опустив голову Валианта на сиденье. В аптечке она нашла чистый бинт и наскоро перемотала свою руку. Рядом в багажнике. Лежала почти початая бутылка с водой. Ривер смочила бинты и вернулась к Валианту, ободряюще улыбнувшись. «Нужно вытереть тебе лицо. Вряд ли там, куда я тебя везу, оценят твой нынешний образ». Валиант посмотрел на нее с благодарностью. И Ривер, не дожидаясь ответа, отерла ему лицо. «Ну вот», — одобрительно протянула она, «уже лучше. Даже на покойника почти не похож». Он слабо улыбнулся, тут же снова нахмурившись. «Ривер, то, что ты сделала, это было опасно!» «Я знаю, но я решила рискнуть!» «Я...» Он устало прикрыл глаза. «Я не знаю, что сказать!» «Поблагодаришь потом, когда вытащу из тебя пулю!» Сказала Ривер, вновь выбираясь на улицу. «Сейчас...» Нужно доставить тебя в безопасное место, пока нас не хватились. Гудленд, штат Канзас. 25 декабря 2003 года. Стивен Монро вышел из номера и снова направился к стойке рецепции. То, что поспать толком не получилось, не стало для него сюрпризом. С самого начала своей службы он заметил за собой одну особенность. Он начисто терял сон, когда в деле оставалось много неразрешенных загадок. Формально ФБР сняла с него ответственность за дело о похищении Ривер Уиллу. Мотельная бойня и вовсе не подпадала под его юрисдикцию. Об этом агент-бюро не приминул напомнить ему во время разговора. Однако Стивен не мог бросить расследование, даже несмотря на указания сверху. В начале карьеры он думал, что это пройдет, как только кончится запал новичка, Но с годами эта особенность только окрепла. Уверенным шагом направляясь к стойке рецепции, Стивен старался забыть об усталости, перемежавшейся с нездоровой, неестественной бодростью. Он помнил, как перед самой своей смертью вела себя его мать. До рокового дня она долго пребывала в вялом состоянии, быстро уставала, испытывала боли в ногах, хотя и старалась не жаловаться на самочувствие. Но однажды она вдруг почувствовала себя бодрее. Ощутила прилив сил, переделала множество дел по дому, позвонила чуть не всей родне, а к вечеру села у камина и долго говорила со Стивеном, делясь с ним своей жизненной мудростью. Такое поведение никогда не было свойственным Элайзе Монро. Она куда больше любила отпускать саркастические шуточки в адрес своих молодящихся соседок и перемывать им кости чем думать о смысле жизни и раздавать советы на будущее. На следующий день она не проснулась. «Трамбосаорты», — объяснил врач. У Элайзы разорвался тромб, и смерть наступила почти мгновенно. Ее не сумели бы спасти, даже если бы сразу вызвали скорую. Стивен с трудом воспринимал объяснение врача. Он не мог изгнать из головы образ матери, которая совсем недавно сидела у камина и вела с ним задушевные беседы. Она ведь выглядела совершенно здоровой. Ей стало намного лучше. Врачи называют это всплеском, сочувственно объяснил тогда доктор. Безнадежно больной пациент перед самой смертью вдруг проявляет удивительную активность, может начать делиться прозрениями, созывать родных, пребывать в хорошем настроении и с особым рвением переделывать какие-то дела. Эти слова врача Еще долго эхом звучали в сознании Стивена. Даже по прошествии почти десятилетия он не раз ловил себя на мысли, что однажды и сам поутру просто не откроет глаза. «Чушь!» — оборвал он себя и непроизвольно зашагал бодрее. Дойдя до рецепции, Стивен громко кашлянул, привлекая внимание. Анжела Перкинс тут же посмотрела на него, отрываясь от своих записей, и постаралась дружественно улыбнуться но вышло у нее натянуто. Позади нее на табурете, прислонившись головой к стене, сидел и дремал пожилой мужчина. Услышав Стивена, он открыл глаза и окинул его оценивающим, на удивление, энергичным взглядом. «Вы не очень долго спали, детектив», — заметила Анжела. «У вас усталый вид». «Мне плохо спится, когда в сложных делах», «Остаются неразрешенные вопросы, мисс Перкинс», — отозвался Стивен, улыбнувшись. «Мистер Картер», — почтительно кивнул он, обращаясь к пожилому мужчине. Он не сомневался, что это и есть тот самый Сэм. «Рад встретиться с вами лично». Тот медленно кивнул, предпочтя ничего не говорить. Несколько секунд прошло в тягостном молчании. Как Стивен и ожидал, Анжела и Сэм не собирались первыми начинать разговор. Пожалуй, такой рождественский подарок был бы слишком шикарным. «Послушайте», — вздохнул Стивен, опираясь на стойку и переводя взгляд с одного свидетеля на другого. «Могу я поговорить с вами откровенно?» Анжела понимающе приподняла брови. Сэм прочистил горло и выпрямился на табурете. «Детектив Манро, если вы надеетесь на какие-то...» «Дополнительные сведения, то спешу вас разочаровать. Мы с Анжелой действительно рассказали вам все, что знали», — предупредил он. «Так и есть», — поддержала его Анжела. «Мы действительно понятия не имеем, куда могли направиться Ривер и Джеймс». Стивен примирительно приподнял руки, всем своим видом стараясь показать, что не собирается ни на кого давить. «Знаю, и я вам верю». Я не для того приехал, чтобы устраивать вам допрос с пристрастием. По правде говоря, я вообще не имею права больше ни о чем вас расспрашивать по этому делу. Видите ли, оно больше не моя епархия. Теперь им занимается ФБР». Глаза Анжелы испуганно округлились. Она беспомощно посмотрела на Сэма. «То есть теперь нас будут допрашивать федеральные агенты?» «Сомневаюсь, что до этого дойдет» покачал головой Стивен. Он доверительно посмотрел Анжели в глаза и вложил в свои следующие слова как можно больше убедительности. «У меня есть основания полагать, что это дело куда сложнее, чем кажется на первый взгляд, и, думаю, ФБР взялось за него не случайно. Это долгая история, детали которой я не могу разглашать, но здесь замешано довольно много влиятельных лиц». Лицо Анжелы выразило одновременно недоверие и сочувствие. Сэм Картер же скептически прищурился. «Детектив Монро, это похоже на какую-то теорию заговора». «Теория заговора и есть», — невесело усмехнулся про себя Стивен. Но говорить этого не стал. «Как бы то ни было, Ривер Уиллу против своей воли оказалась втянута в цепь очень опасных событий». И вряд ли зачинщиков этой истории волнует, вернется ли она к родителям, которые место себе не находят от страха. А меня волнует именно это. Можете мне не верить, но я просто хочу найти Ривер живой, чтобы вернуть ее в Лоренс к семье. Анжела пожевала нижнюю губу. Сэм нервно перебрал пальцами. — Это очень благородный детектив, и я понимаю вас, — медленно заговорила женщина. «Но я не представляю, чем мы можем вам...» Ее слова прервал резкий стук распахивающейся двери. Стивен развернулся, тот же положив руку на рукоять пистолета. Анжела вздрогнула и громко ахнула от неожиданности. Сэм резко поднялся со своего места. Однако все трое замерли, когда увидели посетительницу. В дверях стояла девушка, чья правая ладонь была небрежно перемотана бинтом. По сравнению с последними фото, которые показывали Мэри и Майкл Уиллу, эта девушка выглядела уставшей, бледной и осунувшейся. Черты лица заострились, а короткие волосы были беспорядочно взъерошены. Однако не узнать ее было невозможно. «Анжела! Доктор Картер!» — воскликнула она. «Боюсь, мне снова нужна ваша помощь!» Никто не двинулся с места. Анжела и Сэм смотрели то на Ривер, то на Стивена с растерянным и пристыженным видом. Секунду назад они говорили, что понятия не имеют, где искать девушку. И вот она появляется на пороге мотеля. Однако Стивену было все равно. Специально они прикрывали Ривер Уиллу или ее возвращение – простое совпадение. Его заботило лишь то, что девушка жива. И теперь ее можно привести в Лоренс. «Доктор Картер, «На этот раз вам придется инструктировать меня по полевым операциям», с корговоркой продолжала Ривер. На вытаращившегося на нее Стивена она не обращала никакого внимания. Вид у нее был возбужденный, если не сказать безумный. «Ривер», — осторожно обратилась к ней Анжела, указав взглядом на Стивена. «Тут тебя ищут». Девушка тут же стала похожа на агрессивного загнанного зверя. Она нахмурила брови и угрожающе посмотрела на Стивена. «Кто вы такой?» — холодно спросила она. Стивен медленно достал полицейский жетон и показал его девушке, опасаясь делать резкие движения. Он не знал, вооружена ли Ривер. На первый взгляд казалось, что нет. Но он помнил, что во время первого приезда в мотель у нее был пистолет. «Детектив Монро. Департамент полиции Лоренса». «Я веду дело о вашем похищении, мисс Уиллу». Пара секунд у Ривер ушла на то, чтобы проанализировать услышанное. В глазах появилось еще больше недоверия. Стивен убрал жетон и приподнял руки. «Мисс Уиллу, если вы собираетесь бежать, это плохая идея. Даю слово. Я вам не враг и не причиню вреда». «Вы не ведете мое дело», — перебила его девушка. «На трассе US 36 Нас с Джеймсом пытались задержать агента ФБР и полиция Сент-Фрэнсиса. Из Лоренса не было никого. Наверняка федеральные агенты отстранили вас от дела, иначе вы были бы в группе. Так что если вы действительно тот, за кого себя выдаёте, действуйте вы по личной инициативе, на правах частного сыщика». В голосе Ривер чувствовалась решительность и проскальзывали стальные нотки. Ее тирада произвела на Стивена впечатление – Он едва не раскрыл рот от изумления, но быстро совладал с собой. «Все так», — подтвердил он. «Я действую по собственной инициативе». «Зачем?» — спросила Ривер, сделав едва заметный шаг назад. «Я пообещал вашим родителям приложить все усилия, чтобы отыскать вас и вернуть домой в целости и сохранности». Ривер прерывисто вздохнула, пока не решившись сбежать, но и не выказав доверие. «Месуэлу». Доверительно продолжил Стивен. «Я прекрасно вижу, что вы относитесь ко мне с опаской. Не знаю, чем это обусловлено, но спешу вас заверить, что не собираюсь арестовывать ни вас, ни вашего спутника. В моих интересах две вещи. Обеспечить вашу безопасность и разобраться в том, почему для некоторых лиц вы, ваш спутник и еще один субъект, который известен под именами Джонатан Твист или Валиан Дикаре, представляете опасность». Ривер серьезно посмотрела в глаза Стивена. «Для каких лиц?» — переспросила она. «О ком речь?» «Вам известно имя Дрейк Талос, Миссуэлу?» «Нет», — покачала головой девушка. «А Арнольд Дюмейн?» На этот раз во взгляде Ривер мелькнуло узнавание. «По завещанию?» — неуверенно начала она. «Джеймс Харрисон должен был стать главой Креста после смерти его отца». «Вы ведь знаете, о чем я говорю?» Стивен кивнул. «Мне известно об организации «Харрисонский крест» Миссуэлу. Прошу, продолжайте». Человек по имени Арнольд Дюмейн принес Джеймсу то самое завещание, а после занимался расследованием гибели его жены и дочери вместе с полицией Арвады. Этот человек работает на Джеймса и на крест. А еще сотрудничает с одним нечистым на руку дельцом по имени Дрейк Талос, поделился встречными сведениями Стивен. Я, он помедлил, не самым законным образом подслушал их разговор и выяснил, что эти люди желают смерти Джеймсу Харрисону. Они не хотят, чтобы он закрыл крест после... в общем, в ближайшее время. А вы, некто Валян Дикаре, по их мнению, можете представлять для них угрозу, как минимум, в качестве нежелательных свидетелей. «Это многое объясняет». Ривер опасливо оглянулась на улицу. Затем решительно посмотрела на Стивена. «Детектив Монро, верно?» Он кивнул. «Вы должны понять, за последние пару дней я повидала довольно много подставных офицеров полиции. Эти люди не раз пытались убить нас с Джеймсом. Так что степень моего доверия к органам правопорядка, скажем так, уменьшилась». Стивен поморщился. «Как ни странно, я понимаю», — ответил он. «Поэтому пойму, если вы не захотите доверять мне. Но клянусь Богом, я хочу разобраться во всем не меньше вашего. Таласа и Дюмейна нужно привлечь к ответственности, а вы и мистер Харрисон — единственные свидетели по этому делу». «Джеймс сейчас в больнице в Сент-Фрэнсисе. Я не знаю, в какой именно», — сказала Ривер. «Нам пришлось разделиться». Стивен прищурился. «Но ты ведь говорила, что тебе нужна помощь, чтобы провести операцию. Я думал, дело в ранении Джеймса», — вмешался в диалог с эм Картер. Ривер не ответила ему и вновь пристально посмотрела на Стивена. «Детектив Монро, вы верите в сверхъестественное?» «В последние дни мой скептицизм сильно пошатнулся», — хмыкнул он. «И вы действительно хотите помочь?» «Первонаперво». «Я бы очень хотел, чтобы вы позвонили родителям мисуэлу и своим голосом сказали им, что живы. Вряд ли они снова захотят слышать меня». Ривер виновато улыбнулась. «Боюсь, этому придется подождать, детектив Монро. Вы говорили, что хотите помочь. Что ж, лишние руки нам точно не помешают. Перед входом в мотель припаркована машина, и в ней раненый». Сэм Картер нервно хохотнул, переглянувшись с Анжелой. «Ты их коллекционируешь, что ли, девочка?» — спросил он. «Похоже на то», — пожала плечами Ривер. «Но с кем вы приехали, если Харрисон в больнице?» — поинтересовался Стивен. «Скоро увидите сами». Сэм Картер предложил помочь донести раненого, но Ривер возразила, сказав, что лучше никому из присутствующих не встречаться с ним, по крайней мере, пока она сама не убедится, что это безопасно. В ответ на увещевание Картера она заявила, что до мотеля ее спутник сумеет дойти самостоятельно. «Вы должны быть предельно осторожны с его кровью», предупредила Ривер перед тем, как выйти из мотеля. «Сейчас кровотечения у него уже нет, но когда оно начнется, держите ухо востро. Старайтесь ни при каких обстоятельствах не касаться его крови. Если у вас самих есть хоть малейшие ранки, опасность возрастает в разы». «Поверьте, я знаю, о чем говорю». «Этот человек чем-то болен?» — недоуменно спросил Сэм. «Можно и так сказать», — туманно отозвалась Ривер. вещь положительный?» «Не совсем». Стивен внимательно вслушивался в интонации девушки и понимал, что говорит она с опаской. Притом переживала она, похоже, не за себя и даже не за своего раненого спутника. Судя по всему... Она считала предстоящую операцию опасной для тех, кто будет помогать ее проводить. «И еще!» — с жаром добавила Ривер, внушительно оглядев присутствующих. «Ни за что, ни при каких обстоятельствах не смотрите ему в глаза!» «Это еще почему?» — недоуменно воскликнул Сэм Картер. «Для вашей же безопасности!» «Но...» «Просто примите это как факт!» «Я прошу вас!» Сэм неуверенно переглянулся со Стивеном будто искал у него объяснений. Стивен не задавал Ривер вопросов и слушал ее с предельной серьезностью. «И я полагаю, мисс Уиллу не стала бы давать эти советы просто так, доктор Картер», — мягко сказал он. «Наверняка на то есть веская причина». «Почему бы ее не озвучить?» — недовольно проворчал Сэм, глядя на Ривер. «Полагаю, умолчание тоже есть свои причины», — осадил его Стивен. Ривер кивнула посмотрев на детектива с благодарностью. Ее недоверие к нему начало стремительно таять. На улицу, во всяком случае, она выходила куда более спокойной, чем была, когда открыла дверь мотеля. Вернулась девушка через несколько минут. Время ее отсутствия казалось Стивену чрезвычайно долгим. Несколько раз он думал, что Ривер все же решила сбежать и порывался броситься за ней на парковку, но пересилил себя. Если она смогла довериться ему, то и он должен довериться ей, иначе сотрудничество не выйдет». Когда на крыльце послышались шаги, Стивен поспешил открыть дверь и замер у порога, увидев прямо перед собой мужчину с видеозаписи из Лоренса. Джонатан Твист, он же Валиан Дикаре. Забыв об осторожности, Стивен на миг столкнулся с ним взглядом, и ничего не произошло. Холодные глаза раненого смотрели устало и немного снисходительно. «Детектив», — обратилась Ривер, — «вы позволите пройти?» «О, да», — Монро осознал, что уже почти полминуты не дышит. С самого начала расследования он постоянно думал о том, чтобы встретиться с этим человеком. И вот встреча состоялась, а миллионы невысказанных вопросов растаяли как дым, кроме разве что одного. Человек ли он? Странно, что теперь, когда даже Ривер Уиллу подтвердила его гипотезу о сверхъестественном, разум Стивена вдруг обрел скептицизм. Образ вампира никак не вязался с измученным, усталым и ослабевшим валентом дикаре, который тяжело опирался на плечо Ривер, придерживая одной рукой рану чуть не в самом центре груди. Сэм и Анджела глядели на вновь прибывшего подозрительно. Ты! «Их предупредила», — поинтересовался декаре вздрогнув от боли при следующем вздохе. «Я должна была», — оправдывающимся тоном ответила Ривер. «Обо всем?» «Пока нет». Ривер помогла Валианту пройти мимо Стивена и замерла на миг. «Кстати, забыла вас представить. Валиант — это детектив Стивен Монро. Он ведет расследование о моем похищении по собственной инициативе». «Жаждал познакомиться с тобой». «С Рождеством, детектив! Мечты сбываются!» Стивена удивил насмешливый тон девушке, но он предпочел проигнорировать его, списав все на ее собственное нервное истощение. Учитывая то, в каких обстоятельствах она находится уже пару дней, она еще держится молодцом. «Детектив?» — переспросил Валиант. В голосе послышалось легкое волнение. «Он говорит, что на нашей стороне». Испытующий, глядя на Стивена, пояснила Ривер. «Так и есть», — спокойно подтвердил Монро. «Детектив, в багажнике машины есть аптечка. Вы не могли бы оказать мне услугу?» Стивен прищурился. «Да, сейчас принесу». Выйдя к машине, он сумел наконец рассмотреть ее номер. Судя по всему, она принадлежит или принадлежала кому-то из офицеров местной полиции, «Где же тогда сам этот офицер? Жив ли он?» Стивен понимал, что ему предстоит задать Ривер Уиллу множество вопросов. Вынув из багажника аптечку, он поспешил обратно в мотель. Пока Стивен Монро ходил за аптечкой, Ривер остановилась в коридоре и взяла небольшую передышку. Она призывно посмотрела на сама надеясь, что он сможет помочь ей провести операцию. Судя по всему, он сейчас как раз оценивал, насколько сложной она будет. «Эм, Валиант, верно?» Дружественно обратился он, шагнув вперед. «Меня зовут Сэм». «Рад встрече», — тяжело произнес Валиант. «Это Анжела. Мы постараемся помочь тебе всем, чем сможем. Хорошо?» Валиант слабо улыбнулся. Похоже, манера, которую использовал Сэм для общения с ним, позабавила его. Он говорил, как бывалый ветеран с молодым солдатом, не нюхавшим пороху. Ривер от чего-то стало неловко, ведь на деле Валиан должно быть намного старше сэма. Вернулся детектив Монро с аптечкой. Ривер испытующе взглянула на него. Станет ли он расспрашивать о полицейской машине, припаркованной во дворе? Станет ли вызывать подкрепление? Эта просьба сходить за аптечкой была для Ривер единственным способом. Проверить, насколько искренне мотивы детектива Монро. Прочесть что-то по его лицу она не смогла. Вид у него был как у строгого отца, знающего о проступке своего ребенка, но не желающего стыдить его прилюдно. Что ж, на первое время этого было достаточно. «Надеюсь, ничего интересного я не пропустил», — сказал Стивен. В голосе послышалось легкое недовольство. «Самое интересное впереди», — покачала головой Ривер. Сэм кивнул в сторону коридора. В руке он уже держал сумку со своими инструментами. «Тогда нам лучше не мешкать. Давай посмотрим, как вытащить из тебя пулю, сынок». Он ободряюще улыбнулся. «Идти далеко?» — спросила Ривер, обеспокоенно косясь на валента. «Нет», — буркнула Анжела, держа на готове ключ. Она даже не пыталась скрыть, насколько сильно ей не нравится сложившаяся ситуация. То и дело, она опасливо косилась на детектива Монро и старалась принимать как можно меньше участия в этой авантюре. «Я открою!» Сделав первый же шаг по коридору, Валлиант оступился. Ноги почти не держали его. Ривер не дала ему упасть, но резкий рывок выбил из него болезненный стон. Рука, придерживающая рану на груди, задрожала. Стивен поспешил помочь. «Не нужно!» Остановил его Валиант, отчаянно посмотрев на него и тот непонимающе замер. Это небезопасно для вас. Стивен поразмыслил всего мгновение, затем с решительным видом качнул головой. Я, пожалуй, рискну, хмыкнул он. У меня получится удержать тебя лучше, чем у уставшей хрупкой девушки. Месуэлу, позвольте вас сменить. Ривер хотела возразить, но Стивен оказался настойчив и быстро оттеснил ее от раненого. «Только осторожно!» — пробормотала Ривер, толком не зная, кого именно предостерегает. Валя и впрямь было легче передвигаться с поддержкой Стивена. Вскоре они сумели добраться до номера, и Сэм без промедления скомандовал. «Помогите ему лечь на пол, детектив. Лучше было бы на стол, но он нам по длине не подходит. Так что на пол, на спину!» Он деловито посмотрел на Анжелу и обратился к ней. «Энж, инструменты дезинфицировать придется тебе». Она неуверенно приступила с ноги на ногу, но когда Стивен выжидающе уставился на нее, с нарочитой готовностью кивнула, взяла номерной чайник и отправилась в ванную комнату. Проводив ее взглядом, Ривер задумалась, раздражает ли поведение Анжелы еще хоть кого-то, кроме нее. Пройдя в ванную вслед за женщиной, чтобы вымыть руки, Ривер старалась не смотреть на нее, а прислушиваться только к тому, что происходит в комнате. «Так, осторожно!» — пробормотал Стивен, стараясь как можно аккуратнее положить раненого на пол. Валиант поморщился от боли, но на этот раз не издал ни звука. «Спасибо, детектив!» — тихо произнес он. Стивен лишь качнул головой. Сэм Картер подался вперед. «Так, сынок», — с сочувствием обратился он, когда Ривер вернулся из ванной комнаты с тщательно вымытыми руками, на которых теперь были медицинские перчатки из аптечки. Под одной из них угадывались очертания недавнего пореза. «Давай-ка посмотрим, с чем мы имеем дело». Сэм надел перчатки, вооружился ножницами и осторожно разрезал рубашку Валианта на груди. Недавняя рана почти затянулась розовой тонкой кожей и едва кровоточила лишь в центре. Сэм изумленно уставился на Валианта, затем на Ривер. «Эм, это выглядит не так, как вы привыкли», устало улыбнулся Валиант. «Я знаю». Сэм с трудом попытался совладать с собой. «А когда, ты говоришь, тебя ранили?» «Суток не прошло» прикрыв глаза, ответил Валиант. «Ясно». Сэм постарался ободряюще улыбнуться и обратился к Ривер. «Отойдем на пару инструкций». Ривер с готовностью отошла с ним к двери. Сэм заговорил едва слышным шепотом. Похоже, не хотел, чтобы Валиант его услышал. «Послушай, Ривер, рана очень тяжелая. Нужна хирургическая операция. Нормальная операция». Пуля в непосредственной близости от сердца. Любое неловкое движение и повреждение будут необратимыми. Но пулю надо извлечь, — нахмурилась Ривер. Да, надо. Я с этим не спорю, потому что иначе начнется заражение крови. Но извлекать надо максимально аккуратно, ты понимаешь? У тебя недостаточно опыта. Да что там, у тебя его нет! Он выдохнул и потер переносицу. «Рану нужно будет расширить, чтобы максимально осторожно извлечь пулю. Понадобится расширитель, скальпель и хирургический зажим или пинцет для начала». Сэм недоверчиво посмотрел на Ривер. Все его инструкции звучали тяжеловесно, будто он хотел не помочь Ривер, а отговорить ее. Она нахмурилась, но упрямо продолжала слушать и запоминать то, что говорил Сэм. «Нужно будет сделать два разреза» сверху и снизу, поставить два расширителя, чтобы был доступ к пуле. После этого ее нужно достать. При этом ее нужно будет очень сильно зажать и доставать очень, крайне осторожно. Любое неловкое движение может убить твоего друга. Нельзя допустить, чтобы провалилась кость грудины, в которой, судя по всему, эта пуля и засела. Сэм осекся, поджав губы. «Чёрт! Да я вообще не понимаю, как он выжил с такой раной!» «Он не совсем обычный человек, доктор Картер», — нехотя сказала Ривер. «Это я, черт возьми, понял, когда увидел эту рану. Так не бывает с обычными людьми». Сэм перестал шептать и говорил, уже не скрывая своего недоумения. Ривер вздохнула. «Не будем терять время на обсуждение того, что якобы невозможно», — сказала она. «Вы остановились на том, чтобы меня проинструктировать. Что еще нужно сделать?» «Самое легкое — это вколоть антибиотик в вену». При этих словах Ривер смущенно потупилась. Сэм качнул головой. «Положим, это могу сделать я. Контакта с кровью, которого ты так боишься, не произойдет». «Хорошо», — согласилась она. «Дальше». Тебе нужно будет обеззаразить всю поверхность груди, чтобы в рану не попала инфекция. А потом еще придется накладывать швы, соединяя послой на края раны. В общем, ты планируешь совершить мучительное, медленное, хладнокровное убийство, делая операцию в этом мотеле. Ты понимаешь это? С такой раной ему нужно в больницу. «В больницу нельзя», — тихо произнес Валиант, не решавшийся до этого встревать в разговор. «Слишком рискованно. Моя кровь...» «Меня предупредили о вашей болезни», — отмахнулся Сэм. «Но у хирургов есть необходимые приспособления. Они сумеют соблести осторожность». Ривер вздохнула. «Нет, риск слишком большой», — сказала она, старательно отгоняя от себя образ целой бригады врачей, обратившихся в кровожадных перевертышей. «К тому же Валиант, он другой, понимаете?» «Нет, Ривер, не понимаю!» — воскликнул Сэм, складывая руки на груди. «Вообще не понимаю! Я многое на своем веку повидал, но такого никогда не видел. С точки зрения медицины это невозможно!» Ривер набрала в грудь воздуха, чтобы рассказать Сэму правду, но ее опередил Стивен Монро. Выпрямившись во весь рост, он прочистил горло и повторил позу Сэма, скрестив руки на груди. Мисуэллу хочет сказать, что месье Дикаре не человек», произнес он, и от собственных слов его слегка передернуло. «Проводя расследование, я довольно много раскопал». «Ты ведь не человек, да?» валиан слабо улыбнулся. «Браво, детектив», — шепнул он. «Он вампир», — сказала Ривер, посмотрев на Сэма и Анжелу. «Я серьезно. Как выяснилось, это не байки и не мифы». Сэм вытарочался на нее, как на сумасшедшую, и растерянно перевел взгляд на Валианта. Тот болезненно вздохнул, собираясь силами для ответа. «Поэтому операцию можно провести чуть небрежнее. Главное — извлечь пулю. Дальше я сам», — с трудом произнес он. «Пока пуля внутри, он не может регенерировать», — добавила Ривер. «В реальности...» «Вампиры не неуязвимы и даже не бессмертны. Знаю, вам не просто в это поверить, но мы говорим правду. Валиант не человек биологически, но в остальном он такой же, как мы с вами, и сейчас ему нужна наша помощь». Сэм поджал губы. «Что ж, тогда это должен сделать я», — решительно заявил он. «Исключено. Его кровь...» «Ривер, ты не врач», — перебил ее Сэм. «Операция будет тяжелой». «И не только для него, для тебя тоже. Такую операцию и в больнице-то очень сложно провести, не убив при этом пациента». «Да что там? Я не уверен, что такие операции вообще проводят, потому что, повторюсь, от таких ран умирают». Он подождал вменяемой реакции от Ривер, Валианта или хотя бы Стивена Монро, но никто из них ничего не сказал и не отступил от своих намерений. Сэм покривился. «Если вы все же решитесь идти на такой шаг, то извлекать пулю должен человек хоть с каким-то опытом. А среди нас всех — это я». «Но вы можете заразиться», — мрачно напомнил детектив Монро, поглядывая на раненого. «Насколько я успел понять, его кровь очень токсична. Последствия необратимы». «А для Ривер они не опасны?» — обличительно спросил Сэм, повернувшись к девушке и указал на порез, проглядывавший через медицинскую перчатку. Ривер вздохнула и покачала головой. «У меня что-то вроде иммунитета». «И как тебе довелось это проверить?» В разговор вновь вмешался Стивен. «Ей довелось», — с нажимом сказал он. «Просто поверьте на слово. То, что она до сих пор жива и адекватна, говорит в пользу ее слов. Она не может заразиться». Ривер не стала поправлять детектива и уточнять, что не уверена в этом до конца. Она лишь кивнула и внушительно посмотрела на Валента, понадеявшись, что он тоже промолчит. Сэм неприязненно поморщился. «Нет, все равно!» — упорствовал он. «Тут нужна бригарда хирургов или хотя бы полевой врач! Ривер, ты не сможешь!» «Вы не понимаете!» — воскликнула девушка. «Это смертельно опасно для вас!» «Этот яд — это болезнь! Если она передастся вам, то убьет вас!» «Она права», — слабым голосом подтвердил Валиант, не решившись посмотреть на Сэма. Несколько секунд ушло на обдумывание. Затем Сэм печально улыбнулся. «Я прожил довольно долгую жизнь», — сказал он. «И если мне суждено умереть, спасая жизнь этого молодого человека...» Валиант прерывисто вздохнул и поморщился от боли. «При всем уважении, доктор, я старше вас!» Сэм ошеломленно уставился на Валианта, не представляя себе, что может сказать в ответ. «Пулю вытащу я!» — отрезала Ривер, решительно посмотрев на доктора. «У нас нет времени на споры. Поверьте, я смогу. Мы и так подвергаем вас риску. Вы будете находиться в опасной близости от зараженной крови». Давайте не увеличивать этот риск, хорошо? Анджела боязливо взглянула на своего друга. Сэм, мне кажется, она права. На этот раз Ривер обрадовала ее нежелание участвовать. Кто-то должен был вразумить самокартера. Я буду на подхвате, неохотно согласился он, выдержав небольшую паузу. Ривер молча направилась к Валенту. Подойдя... Она ободряюще улыбнулась ему. «Все будет хорошо». «Завяжи мне глаза», — попросил он, «чтобы я не...» Валиант отвел взгляд, не договорив, и Ривер посмотрела на него с сочувствием. «Думаешь, это необходимо?» «На всякий случай». «Это еще зачем?» — изумленно воскликнул Сэм. «Я видел видеозапись», — сказал Стивен. «На ней запечатлено то...» как его глаза испускают какое-то свечение. Видимо, это что-то вроде гипноза. И снова слабо улыбнулся Валент. Браво, детектив. Я найду, чем завязать глаза, сказала Анджела, направившись к выходу из номера. Похоже, она готова была использовать любую возможность оказаться как можно дальше отсюда. Сэм порылся в своей аптечке и достал небольшую бутылочку с прозрачной жидкостью. «Что это?» — спросила Ривер. «Водка», — хмыкнул Сэм. «Когда впервые ее попробовал, понял, что русские точно варвары. Понятия не имею, как они могут пить эту гадость. Зато в качестве обезболивающего действует довольно быстро. Вообще-то спиртное разжижает кровь, но ее не должно быть много. А ничего другого у меня все равно не осталось». «Не делать анестезию вовсе в нашем случае равносильно жестокому убийству. Так что...» «Детектив Монро, помогите ему приподняться!» Доктор кивнул на Валианта, и Стивен с готовностью выполнил указание. «Только не кусайся ненароком, приятель!» Нервно хмыкнул он. «Очень смешно, детектив!» Буркнул Сэм, передавая бутылку раненому. «Ладно, Валиант, выдохни, сделай глоток». Только потом можешь вдыхать. Осторожнее, чтобы не закашляться. Подавиться водкой — чистое безумие, особенно в твоем состоянии. валиант послушно исполнил указания Картера и сделал три глотка, чуть поморщившись от обжигающего горького напитка. «Знаю, та еще дрянь!» — улыбнулся Сэм. «Мне не впервой». анджела вернулась в номер, держа в руке длинный тонкий черный шарф. «Это лучшее, что я нашла», – пожала плечами она. «Подойдет?» «Вполне», – кивнул Сэм. анджела передала шарф Стивену и направилась к инструментам. Нескольким расширителям ран, скальпелю, пинцету со специальными зубчиками и хирургическому зажиму, которые к тому времени уже были прокипячены в номерном чайнике и начала раскладывать их на куске марли. Стивен завязал раненному глаза, Сэм тем временем извлек из своей сумки уже знакомую Ривер-Евару и протянул ее девушке. «Дай ему зажать ее зубами, иначе...» «Не поможет», — тихо произнес Валиант. «Что бы это ни было, я могу это сломать». «Зубами?» — изумленно переспросил Сэм. «Да». «Боль будет очень сильной, и ты можешь себе навредить, если не принять меры предосторожности». — нахмурился доктор. — Справлюсь, поверьте. — Лучше его послушать, — качнула головой Ривер. — Итак, приступаем? — Инструктируйте. — Сначала укол. Быстро подготовившись, Сэм ввел антибиотик в вену раненого. Затем он с заметной неохотой кивнул и обратился к Анжеле. — Энж, ты отвечаешь за свет. Поднеси сюда поближе лампу и направь на рану. Сэм присел на колени напротив Ривер и вооружился резиновой грушей, чтобы откачивать кровь. «Обещаю, дренировать буду максимально осторожно», — пообещал он. Поймав на себе опасливый взгляд девушки, Сэм качнул головой. «Иначе кровь помешает тебе извлечь пулю». На этот раз Ривер спорить не стала, и Сэм кивнул. «Хорошо. Возьми марливый тампон и протри поверхность груди водкой. Валент! слышишь меня детектива монро придется тебя держать чтобы ты не навредил себе и не мешал операции раненый ничего не сказал лишь слабо кивнул губы сжались в тонкую линию он не удержит опасливо проговорила ривер я попытаюсь пообещал стивен так хорошо одобрительно кивнул сэм увидев как ривер откладывает в сторону марливый тампон слушай внимательно «Бери скальпель и делай два небольших надреза снизу и сверху от открытой части раны». «Поняла». Ривер взяла скальпель. Валент, ты точно согласен на эту операцию?» Снова уточнил Сэм, понимая, что после начала дороги назад не будет. «Да». «Тогда начинаем». Сэм перевел взгляд на Ривер. «Готова?» «Нет», — подумала она, но вслух этого не сказала. Лишь кивнула и и приступила к исполнению указаний. Она не раз видела, как отец держал в руках скальпель. Когда она была подростком, он много рассказывал ей о хирургических операциях, и сейчас она поняла, что знания пригодились ей на практике самым неожиданным образом. Рука Ривер двигалась мягко, но уверенно, с нужной степенью нажима и напора. Плотно стиснув челюсти, Валиант постарался заглушить рвущийся наружу крик. Стивен со всей силой прижал его плечи к полу, стараясь пресечь малейшее движение. Однако Валиант умудрялся удерживать себя на месте самостоятельно, хотя тело его напрягалось от боли и хотело рвануться прочь. «Хорошо, Ривер, бери два расширителя и по очереди ставь их по краям. Тебе нужно открыть доступ к поле. Осторожно, не торопись». Ривер кивнула, отложив скальпель на Марлю и начав исполнять указания. Она старалась не думать о том, как напряглось тело Валианта от того, какую боль она ему причиняет. «Прости, прости, пожалуйста!» — стучало у нее в голове, пока она устанавливала второй расширитель. Валиант прерывисто вздохнул и вновь силой сжал челюсти. «Стивен, держите его крепко!» «Сейчас очень важно, чтобы ни одного лишнего движения не было. Поняли?» «Сделаю все, что в моих силах!» — скрипучим голосом отозвался детектив. Ему не без труда удавалось удерживать напряженное тело раненого. На висках у него выступил пот, и он то и дело закусывал губу, прилагая неимоверные усилия, чтобы выполнить указание. «Так, хорошо. Теперь зажим!» — скомандовал Сэм, когда расширенная рана была более-менее осушена. «Захватывай полю. Почувствуй, что зафиксировала ее. Осторожно!» Ривер всеми силами старалась концентрироваться только на своей задаче и не позволять себе думать о мучениях Валианта. «Рука должна быть твердой. Не позволяя ей дрожать. Сосредоточься на чертовой пуле!» Но приказать себе было проще, чем сделать. Как только зажим проник в рану, Валиант напрягся еще сильнее и мучительно застонал. Голова начала запрокидываться, словно в попытке сбежать от боли. Казалось, он вот-вот начнет извиваться и биться, всячески мешая операции и угрожая нанести себе непоправимый ущерб. «Стевен!» — сквозь зубы окликнул детектива Сэм. «Я пытаюсь!» — тем же тоном отозвался Монро. Ривер, отрешившись от всего, продолжала двигаться по расширенному раневому каналу и молилась, чтобы этот ад поскорее закончился. Сэм оказался прав. Для нее эта операция стала не менее тяжким испытанием. Валиан сжал руки в кулаки, впиваясь ногтями в собственные ладони. Тело его грозило изогнуться в попытке уменьшить боль, пока зажим проникал глубже в рану. Ривер старалась делать все одновременно, аккуратно и уверенно. Как говорил отец, слиться воедино с медицинским инструментом. Наконец, зажим добрался до пули. Как только концы зажима коснулись ее, Валент не удержал громкий вскрик и в последний момент остановил себя от того, чтобы рвануться в сторону. Зажала? нетерпеливо спросил Сэм, продолжая откачивать кровь. «Кажется, да», — дрожащим голосом отозвалась Ривер. «Боже!» Прерывисто выдохнул Валиант. Сжатые в кулаки руки дрожали. «Так», — Сэм предупреждающе посмотрел на Ривер. «Теперь очень осторожно тяни ее наружу. Вертикально вверх. Ни в коем случае не выдергивай, поняла? Давай». «Она не поддается», — шепнула Ривер, стараясь скрыть собственный страх. «Чуть-чуть пошевели ее в кости, но очень аккуратно, пока не начнет поддаваться». «Ты сможешь! Давай!» Ривер следовала указаниям молча. Валиант вновь тяжело застонал. Стивен всеми силами пытался удержать его от резких движений. Наконец, пуля упала на пол. Сэм потянулся за антисептиком в аптечку. «Посмотри в рану!» — скомандовал он. «Видишь куски одежды, которые туда затолкала пуля? Их нужно извлечь. Бери щипцы и вычищай!» Ривер искренне поблагодарила его за этот тон, потому что без него она вряд ли смогла бы снова собраться с силами, чтобы запустить щипцы в рану и извлечь мелкие клочки тканей, которые туда загнала пуля. Сдавленный стон снова прорвался сквозь плотно стиснутые челюсти раненого, но не без помощи Стивена он сумел удержаться на месте. «Хватит!» — обессиленно дрожащим голосом прошептал Валиант. Сэм качнул головой. «Теперь рану нужно промыть. Думаю, это могу сделать и я», — сказал он. «Я приготовлю повязку», — отозвалась Ривер. Когда рану снова побеспокоили, терпение оставило Валианта. Тело резко дернулось, из груди вырвался полный боли стон, и он резко повернулся на бок, вырвавшись из хватки Стивена, будто пытался сбежать от всех присутствующих. Черная повязка перекосилась и сползла, и Ривер заметила, как на ресницах плотно закрытых глаз раненого блестят слёзы. Валиант прерывисто дышал, придерживая едва промытую раскрытую рану. Его бело дрожь. Лицо казалось призрачно бледным, почти серым. «Боже!» – прошептала Ривер, понимая, что и сама готова зарыдать. Сэм сохранил твердость духа. «Валиант!» «Нужно закончить и убрать расширители. Осталось потерпеть совсем немного, иначе все будет напрасно, понимаешь?» Он понимал. Видимо, поэтому и позволил Сэму закончить процедуру. Ривер не знала, чего теперь ждала. Чудо? Мгновенного исцеления? Если так, то пока оно явно не собиралось наступать. Ривер видела перед собой измученного мужчину, который только что пережил операцию — больше походившую на средневековую пытку. Внутри нее нарастало щемящее чувство вины, которое перекрывало собой даже неимоверную усталость. С трудом сдерживая собственные слезы, Ривер протянула руку к Валианту и тронула его за плечо, когда Сэм убрал зажимы с раны и начал сводить края. — Все, осталось только зашить и наложить повязку, — сказал он. Валиант вдруг напрягся всем телом. Дрожь унилась. Он закрыл глаза под сполшей «Уходите!» — простонал он. Сэм не обратил на него внимания. Ривер покачала головой, сочувственно нахмурив брови. «Валиант, все почти закончилось. Все будет хорошо», — попыталась успокоить она. Глаза Валианта наконец открылись, и в следующий миг Ривер и Сэма охватило синее сияние. Ривер не успела даже осознать, что попала под влияние гипноза. В сознании едва родился испуг, когда Валиант резко отвернулся и закрыл глаза. «Выйдите все!» — отчаянно воскликнул он, и этот слабый выкрик больше походил на рычание загнанного зверя. Стивен Монро опомнился первым и взял под руку Анжелу, потянув ее к двери. Идемте! «Ну же, мисс Уиллу, Сэм!» — поторопил он. Оказавшись рядом с Ривер, он ухватил ее за руку и заставил подняться. Девушка беспомощно оглядывалась на Валианта, делая последние шаги к двери. Тот приподнялся, придерживая рану, и оперся свободной рукой о пол. Дыхание его было резким и прерывистым, лицо искажало гримаса боли. Она смотрела на него, пока дверь не закрылась, перед ее лицом. Валент позволил себе открыть глаза и выдохнуть, лишь когда понял, что остался в номере один. Тогда же он и сумел, наконец, отнять руку от раны. В груди все еще холодными и горячими волнами перекатывалась боль, и она не уходила. Теперь, когда пуля была извлечена, а остальные народные тела вычищены из раны, должен был начаться процесс восстановления, Но Валиант чувствовал, что-то не так. У его организма не было сил на регенерацию. Он потерял много крови. Телу пришлось бросить слишком много ресурсов на то, чтобы бороться с инфекцией. «Ничего не изменится», — вдруг понял Валиант. «Ничего не изменится после извлечения пули. И нет времени на то, чтобы прийти в себя. Охота на вампиров не кончилась. Нужно бежать, но...» Я больше не могу. Глаза вновь обожгло. В горле встал тяжелый ком, и, согнувшись от боли, Валент тяжело застонал, давая себе волю. Дрожь усилилась, и рука, на которую Валент опирался, подломилась, заставив его тяжело рухнуть на пол. Боль вспыхнула с новой силой, но ощутить ее, Валент смог лишь на границе ускользающего сознания. Темнота беспамятства где не было ни боли, ни охоты на вампиров, наконец поглотила его. Оказавшись за дверью номера, Ривер почувствовала, что вот-вот потеряет равновесие и обессиленно прижалась к стене, стараясь ни к чему не прикасаться руками, на которых все еще были медицинские перчатки, перепачканные кровью вампира. Мысли постоянно возвращались к состоявшейся операции, которая пару часов назад казалась здравой идеей, способной помочь валенту. Она видела, как Сэм Картер извлекал пулю из груди Джеймса и помнила, что раненый во время такой операции испытывает страшные муки. Как же она ошибалась, думая, что все поняла. Когда не просто наблюдаешь за этой процедурой, а проводишь ее самостоятельно, восприятие обостряется в разы. Сейчас Ривер чувствовала себя так, Будто ей самой лезли через разрезанную воспаленную рану в грудь и вытаскивали пулю, погружая в тело хирургический зажим. «Боже, Валент!» мысленно произнесла она, поморщившись. Хотелось прикоснуться рукой к лбу, но Ривер вовремя напомнила себе, что этого делать нельзя, пока на руках перепачканные кровью вампира перчатки. Кровь нужно смыть. «Месуэлу!» ей на плечо Легла рука Стивена Монро. Вы в порядке? Вы сильно побледнели. Сэм почти неслышно оказался рядом. Ревер, ты как? заботливо спросил он. Просто уйдите от меня все! внутренне закричала она, однако вслух ничего говорить не стала. Она попыталась собраться с мыслями и взять себя в руки. Ничего еще не кончено. Валиант остался там, в номере. Нужно вернуться. «Зашить рану, сделать перевязку, а еще нужна...» «Сэм, вы можете взять у меня кровь?» Севшим голосом спросила Ривер, поднимая на доктора запавшие глаза. «Взять кровь? На анализ, Ривер? У меня здесь не лаборатория». «Нет», — она рассеянно покачала головой. «Не на анализ. Валенту нужна... Он иначе не восстановится, понимаете?» Ей с трудом удавалось связать пару слов, и она умоляюще посмотрела на Стивена в поисках поддержки. «Детектив, вы ведь видели запись аварии? Объясните!» Она покачнулась, и Стивен успел подхватить ее. «Мисс Уилу, вам нужно отдохнуть», сказал он. «Вы совершенно измотаны». «Что за авария, и при чем тут кровь?» нахмурился Сэм. «23 декабря...» «В Лоренсе произошло ДТП», — вздохнул Стивен. Внедорожник протаранил пешехода так, что удар пришелся в грудь, и пострадавшего отбросила на несколько метров. «Боже!» — воскликнула анджела до этого молча прислушивавшаяся к разговору. Этим прохожим был Валиант. Стивен бросил взгляд в сторону Ривер. И мисс Уиллу оказалась тогда рядом. Она постаралась как могла оказать ему помощь, но он... «На записи видно, что он ее укусил». «Так и было», — устало проговорила Ривер. И «Я должна была заразиться, но оказалось, что у меня иммунитет». «Я так понимаю, Джеймс Харрисон об иммунитете не знал», — кивнул Стивен. «Поэтому явился в Лоренс, чтобы увезти Ривер оттуда и вылечить. Верно?» «Вылечить от этого нельзя», — качнула головой девушка. «Сначала он думал убить меня» чтобы я не начала убивать всех вокруг, обезумев от болезни. Но потом понял, что симптомов нет, поэтому его намерения изменились. Стивен прекрасно видел, что Ривер с трудом может говорить от усталости, поэтому решил прервать разговор. «Отложим сопоставление деталей на потом, хорошо?» — мягко сказал он. «Сейчас вам действительно нужен отдых. Ответьте мне только на один вопрос, мисс «Вы собираетесь сейчас еще и донором подработать для Валянта Дикаре? Девушка измученно посмотрела на детектива. «Он тяжело ранен, а без крови он...» «Ясно», — прервал ее Стивен, решительно посмотрев на Сэма. «Тогда возьмите мою». Сэм всплеснул руками. «Детектив Монро, напоминаю, у меня тут непередвижная лаборатория». «Да хоть надрежьте вену и соберите кровь в стакан. Какая разница?» Вторив его тону, воскликнул Стивен. «Важно, чтобы пока Мисуэлу будет набираться сил, донором стала не она. Пусть это буду я». Ривер недоверчиво качнула головой. «Зачем вам это?» Стивен снисходительно посмотрел на нее. «Я просто хочу вас защитить», — сказал он. «Знаете, детектив Монро... В последнее время слишком много незнакомых мужчин говорит мне эти слова, и ничего хорошего из этого пока не выходит. На осунувшемся лице девушки появилась кривая ухмылка. «Значит, придется вам мне довериться, мисс Уиллу. Вы достаточно сделали для Валянта Дикаре, и теперь страдаете излишней жертвенностью. Я хочу защитить вас даже от вас самой». «Я дал это обещание», глядя в глаза миссис Мэри Локленд Уиллу. Так что это не обсуждается. Ясно?» Ривер устало опустила голову. «Да», — коротко отозвалась она. «Вот и хорошо», — кивнул Стивен. Сэм вмешался в разговор. «Тогда к этой процедуре приступим в последнюю очередь. Сначала нужно избавиться от заразной крови. Смыть ее с перчаток, потом отправиться в номер и убрать ее оттуда. А еще...» Валенту нужно зашить рану, сделать перевязку и уложить его отдыхать. После все повязки и вещи, перепачканные его кровью, лучше сжечь». Ривер благодарно кивнула. «Спасибо вам, Сэм». «Я точно никогда не забуду это Рождество», — хмыкнул он. Сент-Фрэнсис, штат Канзас. 26 декабря 2003 года. «Сколько раз я видел, как ты засыпаешь в офисе», произнес Арнольд Дюмейн, когда Джеймс Харрисон рывком проснулся на больничной койке. «И каждый раз ты просыпался в панике». Услышав собственные интонации, Арнольд убедился, что не выдал своего презрения к невротическому складу характера своего босса. «Вот и сейчас», — продолжил он, поднявшись со стула и заложив руки за спину. Сделав два выверенных шага к койке Харрисона, он замер. «Стоило тебе очнуться, как кардиомонитор показал учащение пульса. Ничто не меняется, Джеймс». Харрисон посмотрел на него то ли с укором, то ли с мольбой. По его вечно несчастному лицу невозможно было определить наверняка. Дюмейну с трудом удалось не поморщиться. Он не понимал, как Филипп Харрисон мог назначить своего неотесанного сына главой креста, когда вместо него имелся отличный кандидат, собранный и безупречный. Арнольд и впрямь считал себя безупречным. Более того, он знал, что именно такое впечатление производит на людей. Статный и широкоплечий, с идеально прямой осанкой, он чем-то напоминал успешного менеджера крупной фирмы, непременно немецкой. Его светлые волосы, оттенка молочной кукурузы, покрывавшие огромные поля его родного Мэтсен-Крика, были аккуратно зачесаны назад, а лицо с гладкой кожей и почти неестественно правильными чертами оставалось безукоризненно непроницаемым. «Идеальный руководитель!» — думал он про себя. «Идеальный бюрократ!» — сделал о нем когда-то вывод Филипп Харрисон, и эта ненавистная роль закрепилась за Арнольдом на долгие годы. Но даже ее... Он выполнял с блеском. Иначе он не умел. Дюмейн. На лице Харрисона появилась слабая улыбка. Из груди вырвался вздох облегчения. Рад тебя видеть. Лицо Арнольда осталось невозмутимым, хотя он ненавидел, когда его называли по фамилии. Как назло, почти все поступали именно так. Его фамилия, как нельзя точно, отражала всю суть того, кем ему приходилось быть. В старину фамилия Дюмейн обозначала «из мэна», то есть могла быть дана любому человеку из провинции Мэн на северо-западе Франции. Только в семье Арнольда в аутентичное французское звучание добавили это пошлое и краткое, обесценивающее и без того невзрачное прошлое. Эта фамилия происходила от глагола «менуир», означавшего «пребывать» или «оставаться», и больше ничего выдающегося. Особенно ужасным было это оставаться. Оставаться в той роли, которую определил ему Филипп Харрисон, словно ненавистная фамилия отца, который так и остался по жизни никем, была проклятием Арнольда. Собственное имя нравилось ему гораздо больше. Оно уходило корнями к древним германским племенам и состояло из двух частей, обе из которых импонировали ему. Арн, Орел. «Юолт. Власть. Сила». Это имя подходило ему по-настоящему, и родители вовсе не прогадали, нарекая им сына. Он знал, что уже совсем скоро сможет притворить весь свой потенциал в жизнь. Ждать оставалось совсем недолго. «Ты поступил очень опрометчиво, отправившись на это дело в одиночку, Джеймс. Твоя выходка доставила много хлопот. Она была рискованной». «Ты должен был сказать, куда и зачем направляешься. Почему ты вечно действуешь сгоряча?» Харрисон прикрыл глаза, слыша, как замедляется писк кардиомонитора. «Времени на бюрократические разборки не было. Я думал, если промедлю, в Лоренсе будет множество жертв перевертыша. А ты ведь не понаслышке знаешь, как они опасны». На этот раз Арнольду стоило больших сил не поморщиться. Он знал, о чем говорит ему Харрисон. О той пуле, которую пришлось пустить в лоб его отцу, когда превращение вступило в активную фазу. Арнольд хорошо помнил тот выстрел. В тот день, когда забившийся в угол освещенного зала Филипп Харрисон съежился на полу, зашипел и перестал походить на самого себя, пистолет в руке Арнольда впервые дрогнул. Видеть Филипа таким жалким было мучительно. Обратившийся перевертыш уже мог думать только об одном — о крови вампира. Однако Филипп Харрисон обладал железной волей, и в последние минуты сознание вернулось к нему. Филипп сам приказал выстрелить в него. Пока он стоял, раскинув руки в стороны, в его затянутых желтоватой пленкой глазах было столько боли, что сердце Арнольда сжалось. Ему захотелось уронить пистолет и сердечно вымаливать прощение за то, что именно он подстроил это заражение. Нестерпимая обида на несправедливость со стороны главы Креста побудила его написать послание Валенту Дикаре. Он больше не мог выносить, что Филипп не видит его потенциала и не слышит его слов. Почему он не ставил его на оперативную работу? Почему не давал управлять крестом? Почему не делал своим преемником? почему пресекал любую инициативу. «Ты хорош там, где ты есть», — говорил он. «И придет день, когда ты это поймешь и перестанешь пытаться быть кем-то другим. В тебе говорят мальчишеские амбиции, а ведь дело, в котором ты гениален, уже нашло тебя». Арнольд знал, что в своем деле он действительно хорош, но разве это было поводом запирать его в четырех стенах в клетке бумажной работы? Ведь он хотел другого. Неужели природные таланты могли стать приговором, если бы Харрисон только дал ему шанс? Но он не собирался этого делать. А ведь Арнольд демонстрировал верность организации каждый день. Он все делал правильно, но его оставляли на должности жалкого клерка, который должен был возиться с бумажками, составлять отчеты и проверять счета. Очередной разговор — не увенчался ничем. Очередное прошение направить Арнольда на оперативную работу отправилось в мусорную корзину. И при этом Филипп смотрел на него с почти отеческой любовью и просил о чем? О том, чтобы Арнольд остался в кресте, если пост руководителя займет Джеймс. «Будь моим помощником, будь моей правой рукой, будь моим доверенным лицом, но помни свою цену «Ведь ты не стоишь ни гроша и встретишь смерть организации, которой посвятил жизнь». Вот что слышал Арнольд в этих словах. Это было невыносимо больно, а для Арнольда не было ничего страшнее, чем боль, которая уязвляла гордость. И все же месть, которую он устроил Филиппу, показалась ему слишком жестокой на очень короткий миг. Мне. «Так жаль, сэр!» – произнес он тогда одними губами. «Стреляй! Стреляй, сынок!» – выкрикнул Филипп. С последним словом новый шип вонзился в виной сердца Арнольда. Как ему хотелось все исправить! Но это намерение улетучилось в следующее мгновение, потому что в своем бреду Филипп Харрисон взмолился. «Ну же, Джеймс, стреляй!» Пуля прошила голову перевертыша насквозь, и в душе Арнольда расползся холод. В следующий миг он сменился жаром обиды, а затем ноющей болью. Даже в последние свои минуты Филипп Харрисон приписал заслуги Арнольда этому безответственному увольню Джеймсу. А ведь его здесь не было. Он даже ни о чем не знал. Джеймс не проявлял никакого интереса к семейному делу, Так почему для Филиппа так важна была эта клятая, наследственная преемственность? Или дело было в том, что деревенщина из Медсинкрика попросту не подходила на пост руководителя креста, каким бы преданным сотрудником ни был? Обида еще сильнее прожигала сердце Арнольда при одной мысли об этом. Он успокаивал себя только одним: скоро он добьется от Харрисона признания его должности. Пусть даже это будет. Другой Харрисон, наделенный все той же властью в кресте. Уже давно каждый член этой семьи воплощал в себе не столько личность, сколько грандиозное наследие человека, который создал эту великую организацию. Арнольд не раз искал лазейки в составленных документах, которые назначали следующего Харрисона на пост руководителя. И понимал, что без подписи и отказа Джеймса от должности – он никогда не сумеет официально получить это место. Церковники и спонсоры отчего-то находили в обычаи перехода власти в кресте определенную святость, поэтому ни за что бы не стали спорить с волей основателя. «Но за этим дело не станет», — убеждал себя Арнольд. «Уж Джеймс Харрисон точно откажется от поста главы. В конце концов, он никогда не хотел продолжать делаться. «Нужно только дать ему понять, что я разберусь совсем самостоятельно, стоит ему только поставить свою подпись». Каково же было удивление Арнольда, когда он услышал от Джеймса Харрисона согласие. Злость и отчаяние поначалу сменились надеждой. Он подумал, что новый руководитель сможет по достоинству оценить его таланты и позволит проявить себя в оперативной работе. Арнольд ведь за свою жизнь не уничтожил ни одного вампира. Столько раз изучив мемуары Горольда Харрисона, он с трепетом мечтал об этом. Вдруг теперь мечта исполнится, и он окажется на пьедестале победителей, а не будет довольствоваться простой похвальной грамотой. Сначала оперативная работа, а после можно будет подумать и о более властной должности. Но надеждам не суждено было сбыться. Никогда не знакомившийся близко с делами организации, сын вел почти одинаковую политику с отцом, по крайней мере, касательно кадров. Он тоже не позволил Арнольду вступить в оперативный отряд. Сначала сказал, что ему нужен кто-то, сведущий в делах креста под рукой, то есть в штабе и в безопасности. А после убедился, что Арнольд слишком хорош на своем посту. Эти слова оказались ударом сокрушительной силы. И при этом ведь фамильное сходство было таким сильным, что иногда Джеймс выглядел и говорил точно как Филипп. Самым подлым поступком Джеймса было официально сформировать совет, который, по сути, заменял его на руководящей должности, пока он занимался мстительными поисками Валианта Дикаре. Харрисоны, похоже, готовы были кого угодно поставить во голову угла, но только не деревенщину из Мэнсенкрика. Арнольд ненавидел себя за то, что не сумел добиться поста. Ненавидел он себя и за то, что все же остался на своем месте и продолжал исподволь наблюдать за Джеймсом, девясь его удивительному сходству с отцом. Что за странные чувства он питал к этой семье? Это оставалось для него загадкой. Он ненавидел Джеймса всем сердцем, И все же безоговорочная преданность наследию его семьи заставляла испытывать к этому человеку почти братскую любовь. И ведь Джеймс оказался на удивление упорным и волевым человеком, что тоже по-своему восхищало. Арнольду не удалось сломить его неудачами в поисках, которые он подстраивал, информируя дикаре и позволяя ему ускользнуть. Не удалось сломить ни сложностью работы, не даже тяжелейшим личным ударом, который должен был положить конец всему. Джеймс готов был стерпеть все, лишь бы продолжить дело отца. А после, как того и хотел Филипп, закрыть и распустить крест. Уничтожить наследие Харрисонов. Арнольд посвятил этой работе всю жизнь и не представлял себя без нее. Не представлял, куда еще может податься. Нет. Он любил не только дух этой работы, не только важнейшее наследие Харрисонов, но и само это место. Он знал, что всеми силами будет пытаться его сохранить. Составляя отчеты и полностью контролируя их, он не позволял никому из церковников или вовлеченных тайных акционеров Креста узнать реальное положение дел. Он писал, что вампиры продолжают населять планету, и тот светлый день, когда удастся очистить Землю от них, еще и не думает приближаться. Во время того же составления отчетов Арнольд углядел занятную деталь. Некоторые исследования сотрудников «Креста» оставляли после себя неучтенные материалы, следы которых исчезали из организации. Это стало первым шагом к тому, чтобы выйти на Дрейка Талоса и его протеже Александра Гордона. Встретившись, Обсудив детали и устав пытаться подловить друг друга на махинациях, Арнольд и Дрейк пришли к выводу, что в сущности хотят одного и того же, чтобы организация, даже после смерти последнего вампира, продолжала существовать. Таласу был выгоден штат квалифицированных работников, которые будут выполнять его теневые заказы. А Арнольд хотел этой организацией руководить. Талас, руководящего поста не желал, и не хотел светиться в кресте. Это положило начало сотрудничеству, которое вот-вот должно было принести свои плоды. «Прости», — виновато сказал Джеймс. Видимо, решил, что своим замечанием о перевертышах вызвал у Арнольда неприятные воспоминания. «Зря я об этом». Он покачал головой, и писк кардиомонитора вновь участился. «Дюмейн». Боюсь, ситуация ухудшилась. Ривер, та девушка, которую я увез из Лоренса, сейчас у Дикаре. У нее иммунитет к яду вампиров. И я пытался довести ее до Креста, чтобы Дикаре до нее не добрался. Но на дороге нас остановили ФБР и полиция, а после появился перевертыш. Он нахмурился, вспоминая имя. «Сержант Дэвис, кажется. Имени не помню». Он направил нас в мотель «Черного Дрейка», и у меня были подозрения, что это произошло не случайно. Я хочу сказать, что на дикаре, похоже, кто-то работает, кто-то влиятельный, у кого есть связи в полиции и, возможно, даже в ФБР. «Не горячись, Джеймс, ты тараторишь», — притормозил его Арнольд. Харрисон прерывисто вздохнул и перевел дух. «Один из агентов ведь привез меня сюда». Полсон. Мы вместе отстреливались от перевертыша. И теперь у меня складывается впечатление, что он прекрасно знал, с кем мы имеем дело. Он помешал мне отправиться на поиски Ривер, когда перевертыш был убит. Кардиомонитор вновь запищал чаще. Лоб Харрисона начал покрываться испариной. Дыхание участилось. Черт! Все, что я говорю сейчас, не так важно. Важно только то, что Ривер у Дикаре, и он может попытаться обратить ее в вампира». Джеймс поднял горящие лихорадочным блеском глаза на Арнольда, и тот понял, что сам уже несколько секунд не дышит. «Предлагаешь мне отправиться на оперативный выезд?» Он задал свой вопрос легко, постарался напустить на себя максимальную непринужденность, и все же сердце его заколотилось быстрее. К собственному удивлению, Арнольд вдруг понял, что все это время не переставал надеяться. Не переставал ждать, что кто-то из Харрисонов все же заметит его талант и даст ему шанс проявить себя. Он понятия не имел, отчего признание этих людей для него так важно. Но оно было важно чрезвычайно. Арнольд был рад, что сейчас держит руки за спиной, потому что чувствовал, как они начинают подрагивать. «А если он все же поймет», Если все же изменит стандартом Филиппа, если, наконец, все сложится так, как я хочу, подумал он в страхе. Им завладело то же самое жгучее чувство, какое он испытал, заходя в зал к Филиппу Харрисону, чтобы пустить ему пулю в лоб. Захотелось все исправить, отменить и даже покаяться в содеянном. Это я убил твоего отца! Это я подстроил его смерть! Это я убил твою жену и дочь! пытаясь сломить тебя, потому что твоя семья создала дело всей моей жизни, но никогда не подпускала меня близко к нему. Ты должен понять меня, Джеймс!» Завопило что-то внутри него, но Арнольд приказал этому голосу замолчать. Харрисон приложил руку к колбу. «Нет!» Выдохнул он, покачав головой, нанеся этим словом очередную ножевую рану в гордость Арнольда. «Нет!» «Конечно, нет. Нужен кто-то с опытом, кто хотя бы представляет, каково иметь дело с вампирами». «Черт!» Арнольд ощутил, как внутри него прокатывается волна холода. Теперь ему было намного проще держать лицо непроницаемым, потому что он много лет привык скрывать за этой маской злость, а не надежду. «Впрочем, может, хватит скрывать ее?» «Остынь, Джеймс!» Холодно произнес он. «И не трать силы на волнение. Силы тебе еще пригодятся. Во время долгой дороги отсюда на берег Шел крик Харрисон недоуменно посмотрел на него. что Шел Шелл-Крик? Почему туда?» В глазах загорелась надежда. «Ну, конечно. Особняк Дикаре. Тебе удалось отследить перемещение ривер? Дикаре держит ее там? Нет!» но уверен, он ее туда скоро привезет. Или она его, это уж как посмотреть». Арнольд криво усмехнулся. «Похоже, девчонки, на тебя не плевать, Джеймс. Поэтому, узнав о том, что тебе грозит смертельная опасность, она примчится к тебе и дикаре потащит за собой туда, куда ей скажут». Харрисон нахмурился и напрягся. «Что ты, черт побери, несешь?» Я поражаюсь тому, насколько прозорлив ты бываешь в одних вещах и насколько туп в других. На этот раз в голосе Арнольда прозвучала неприкрытая злость. Во взгляде Джеймса появилось понимание. Он недоуменно уставился на Арнольда и покачал головой, будто не желая принять очевидное. «Боже!» — шепнул он. «Понял, наконец!» — улыбнулся Арнольд. Брови Харрисона угрожающе сдвинулись к переносице. Руки сжались в кулаки. И давно холодно спросил он. «Что именно? Ты не знаешь очень многого из того, что длится довольно давно. Так что конкретизируй вопрос. Давно ты ведешь двойную игру?» «Смотря что считать двойной игрой, Джеймс. Лично я убежден, что никакой двойной игры не вел никогда». Я действовал исключительно в интересах Креста. И, пожалуй, я единственный, кто желал нашему общему делу долгих лет и процветания, в то время как ты и твой отец грезили одне, когда сможете закрыть крест. Для вас это азменовало бы победу в войне с вампирами, а для меня необходимость выметаться на улицу в обнимку скипой документов, которые меня представили. Документация Креста стала моей личной каторгой. Тем не менее, из этого даже получилось извлечь свои плюсы. Ведь совет, церковники и спонсоры ни черта не знают о реальном положении дел. На губах Арнольда засверкала самодовольная улыбка. Джеймс непонимающе покачал головой. «Наше общее дело — очистить планету от вампиров. Его можно было бы считать успешным, только когда крест был бы закрыт за ненадобностью. Да-да, идеология Харрисонов» отмахнулся Арнольд. «Никто из вас не хотел мыслить шире. Никто не хотел думать о людях вроде меня, которые всю жизнь положили на благо Креста и попросту не хотят гробить это место. Деятельность организации всегда можно было перенаправить. В конце концов, множество монстров можно найти и среди людей. И заниматься наемными убийствами, хмыкнул Харрисон. А чем, по-твоему, занимался оперативный отряд Креста все это время? Вампиры живые. Они мыслят, дышат, размножаются, чувствуют. Словом, делают почти все то же самое, что и люди. Ты не проводишь аналогий, а ведь они очевидны, Джеймс. Он надменно усмехнулся, заметив в глазах Харрисона шок. Знаешь, какое-нибудь африканское племя каннибалов, Гораздо большие монстры, чем те же вампиры. Однако Крест не отправлялся уничтожать их. По сути, мы занимались не просто заказными убийствами. Мы устроили геноцид, ничем не уступавший в масштабах геноциду, который устроила фашистская Германия. И Гарольд Харрисон — один из мощнейших теневых идеологов. Он начал все это, чтобы ты закончил. А я здесь, чтобы не дать этому произойти». Джеймс резко выдохнул. «Так это тебе и твоим благим побуждением дикара обязан своей неуловимостью?» «Не в полной мере», — пожал плечами Арнольд. «Надо признать, дикарей сам неплох. Только в последние годы сильно выдохся. Возможно, это сказывается старость». «Ты его информировал», — обличительно прохрипел Джеймс. «И меня пускал по ложному следу, зная, что он сделал с моим отцом». Он осекся и ошеломленно уставился на Арнольда. Так это ты проинформировал Дикаре и перед тем налетом, когда мы его отца заразили. Знаешь, а сидя за бумажками, управлять ходом развития событий оказалось довольно просто, улыбнулся Арнольд. Ты же убил его, подстроила все так, чтобы его заразили, и твоя пуля стала бы единственным решением. Филиппу следовало быть более восприимчивым просьбам преданных сотрудников. И тогда все могло обернуться иначе. Голос Дюмейна звучал ровно, не выдавая никаких эмоций. Харрисон сжал руки в кулаки. «Из-за твоего ложного следа Дикаре убил Марту и Джессику, сволочь!» выкрикнул он. Арнольд тяжело вздохнул. Джессика была хорошей девочкой. Честно говоря, ее было действительно жаль но она могла стать слишком опасным свидетелем, Джеймс. А вот Марта... Он небрежно пожал плечами. Она мне никогда не нравилась. Харрисон побледнел. Взгляд сделался мутным, будто он вот-вот потеряет сознание. Арнольд посмотрел на него с жалостью. Рассказывать всю правду, когда Джеймс в таком состоянии оказалось неприятно. Чувство триумфа над врагом омрачалась слабостью последнего. «Я же видел проколы на ее шее!» Голос предал Джеймса и превратился в слабый шепот. Декаре был там, и я дрался с ним!» «Знаешь, я даже затрудняюсь сказать, кто в этом деле оказался более доверчивым тупицей — ты или Дикаре!» «Ты повелся хотя бы на грамотно имитированное убийство», А, Дикаре поверил, что ты просто хочешь поговорить с ним у себя дома, чтобы закончить эту войну. Я ведь говорю, вампиры не монстры. Но где ты видел такое сентиментальное чудовище?» Харрисон подался вперед. «Чертов ублюдок!» Револьвер оказался в руке Арнольда быстро и неуловимо. Один удар сердца, и вот уже дуло Дезерт Игл 50-го калибра смотрела прямо в грудь Джеймса. «Спокойно!» — улыбнулся Дюмейн. «Стреляю я метко, а пуля из этой малышки способна разворошить тебе грудь одним выстрелом. Так что давай без резких движений. Мы ведь просто разговариваем, как цивилизованные люди». Харрисон замер, очевидно понимая, что не сможет оказать достойного сопротивления. «Значит, вот как мы поступим!» — кивнул Дюмейн. «Скоро в эту палату...» Войдет мой человек и вколет тебе снотворное. После этого мы с тобой прокатимся до Шел-Крика. Думаю, к тому времени мой деловой партнер уже определит местонахождение мисс Уиллу, а значит, и местонахождение Дикаре, чтобы провести операцию тихо и не поднимать шумиху вокруг уже обросшего популярностью дела о мотельной бойне. Лучше место, чем пустынный Шел-Крик, просто не придумаешь. «Так вот, мы свяжемся с дикарем и девчонкой, и они отправятся тебе на выручку, потому что девчонке, как я уже говорил, на тебя не плевать. Она не захочет, чтобы ты умер, поэтому, скорее всего, самоотверженно поедет тебя спасать. А Валент отправится вместе с ней». «Черт, с два ривер на это пойдет!» Джеймс попытался напустить на себя отстраненный вид. «А дикаре уж подавно». Арнольд качнул головой. «Актер из тебя никакой, Джеймс. Ты знаешь, что мисс Уилла тебя спасать не хуже меня. Взять одно то, как она бросилась помогать Валенту на дороге в Лоренсе, а их тогда даже ничего не связывало. Что говорить о тебе? Ведь после мотельной бойни она тебя почти с того света вытащила. У девочки, похоже, обостренное чувство справедливости». А Дикаре уже демонстрировал свои намерения, когда агент Полсон решил тебя обезвредить. Видимо, Дикаре решил, что тебя хотят убить, поэтому явился тебе на выручку и заставил Полсона покончить с собой. Харрисон едва не задохнулся от изумления. «Что?» «Да, Джеймс, верь или нет, но Дикаре тебя спас!» Возможно, из-за девчонки Уиллу, которая ни за что не хотела бы услышать о твоей трагической смерти. Даже удивительно, как ловко ей удалось управлять вашим поведением. Но это не столь важно. Факт остается фактом: несмотря на то, что ты все эти годы хотела убить Валента, он все еще хочет с тобой объясниться и прийти к миру. А еще, его, похоже, тяготит, что ты винишь его в жестоком убийстве которого он не совершал. Дюмейн хмыкнул. Так что стоит ожидать, что месье Дикаре явится к нам на прием вместе с мисс Уиллу. И там, в заброшенном поместье Валианта, все закончится. После моего отчета о твоей трагической гибели один из акционеров Креста выскажется в поддержку моей кандидатуры в качестве руководителя. И тогда... «Дела организации пойдут замечательно. Церковники будут верить, что мы до сих пор отлавливаем вампиров, а я буду заниматься тем, чем всегда хотел». «Увы, Джеймс, но в этой схеме ни для тебя, ни для месье Дикаре, ни для Ривер Уиллу место не предусмотрено». Арнольд передернул плечами, затем вытащил из кармана пиджака небольшую рацию и нажал на кнопку передачи сигнала. «Можете заходить!» — скомандовал он, опуская пистолет по шву и предупреждающий, глядя на Джеймса. «Рыпнешься, и ты покойник, ясно?» Харрисон напряженно ждал. Вошедший медбрат явно знал, что должен делать, потому что держался опасливо. «Не беспокойтесь, мистер Фергюсон, он будет хорошо себя вести», — подбодрил медбрата Арнольд. Молодой человек невысокого роста и плотного телосложения коротко кивнул и сделал Джеймсу укол. Несколько минут Харрисон продолжал бороться с сонливостью, но вскоре почувствовал, как темнота охватывает его. Гудленд, штат Канзас, 26 декабря 2003 года. После основательной дезинфекции первой партии вещей, задействованных в операции, Ривер в компании Стивена и Сэма вернулась в номер, где остался Валиант. Когда они вошли, раненый был без сознания и с виду походил на мертвеца. Ривер в первые секунды даже подумала, что он и вправду умер. Однако Сэм Картер поспешил успокоить ее, сказав, что Валиант дышит. С особенной осторожностью Ему сделали перевязку. Зашивать рану не понадобилось. Ткани начали сходиться сами, что в очередной раз поразило Сэма, и он вновь сказал, что не видел ничего подобного. После Валента перенесли на кровать, и Сэм посоветовал некоторое время не беспокоить его. Покинув номер, Ривер встрепенулась и почти в приказном тоне заявила, что нужно провести вторую дезинфекцию. Все перчатки, использованные бинты и одежда, на которую попала кровь вампира, были сожжены. Затем Ривер настояла, чтобы каждый тщательно осмотрел себя и не пропускал ни единого подозрительного пятнышка. В конце концов, она даже заставила Стивена и Сэма переодеться. Анжели не удалось ничего найти для детектива Монро, поэтому Сэм поделился с ним своим запасным свитером, который хранил в мотеле. Стивен обеспокойно наблюдал за Ривер. Он понимал, что Сэм оказался прав. Эта операция далась ей очень тяжело, и ее моральное состояние сейчас было немногим лучше, чем физическое состояние Валента. Она походила на оголенный комок нервов и не могла думать ни о чем, кроме судьбы раненого. «Ривер, тебе нужно отдохнуть», — заботливо обратился к ней Сэм. Ты пережила большое потрясение. — Спасибо, доктор Картер, но я вряд ли сейчас усну, — устала отозвалась она. — Если не возражаете, я побуду немного с Валентом. Хочу оказаться поблизости, если что-то случится. Стивен тяжело вздохнул. — Я бы все же попросил вас сначала пройти со мной, мисс Уиллу. Настойчиво обратился он к ней, в надежде отвлечь ее. Если помните. Я все еще полицейский и занимаюсь расследованием по вашему делу. Месье Дикаре сейчас вне опасности. Операцию он пережил и теперь отдыхает. А нам нужно поговорить. Я уж молчу о том, что вам нужно позвонить родителям, которые место себе не находят. Поэтому, пожалуйста, давайте оставим месье Дикаре одного на некоторое время». Поначалу Ривер хотела возразить, но в последний момент пошла на уступки. Беседа со Стивеном оказалась на удивление легкой. Детектив не пытался вести допрос. Напротив, он делился с Ривер своей версией, которую получил в ходе расследования, а она помогала ему восстановить недостающие куски головоломки. Она была поражена тем, что за пару дней Стивену удалось раскопать столько информации. Дополняя рассказы друг друга, Ривер и Стивен пришли к выводу, что информатором Валианта был некий сотрудник Креста по имени Арнольд Дюмейн, который вместе с Дрейком Талосом намерен захватить власть в этой организации, а всех ненужных свидетелей устранить. Детектив Монро вполне допускал вариант, что Дюмейн мог приложить руку к смерти Марты и Джессики Харрисон, принимая в расчет утверждения Валианта о его невиновности. Во время диалога ним подошел Сэм и рассказал Ривера о состоянии раненого. Опасений валент не вызывал и даже ненадолго пришел в себя. Смотрел он на меня вполне осознанно, поэтому я не думаю, что он был в бреду. Правда, сказал что-то невразумительное. Какой-то спас но я, может, не расслышал. «Это мог быть французский», предположила Ривер. Сэм задумчиво хмыкнул. «А ведь и правда. Похоже было, что язык другой. Так или иначе, я сказал ему, чтобы он не волновался, и напомнил, где он находится. Он сонно кивнул мне и снова отключился». Ривер покачала головой. «Что же он сказал?» — задумчиво спросила она. «Я толком не понял. Вроде там было... Кэскус и пасе?» — перебил его Стивен — заставив всех присутствующих обратить на него недоуменные взгляды. Так звучала фраза. Сэм энергично закивал головой. «Да, да, очень похоже». «Вы говорите по-французски?» изумилась Ривер. Монро пожал плечами. «Уже совсем немногое помню, но раньше говорил хорошо. Детство и юность я провел в Канаде». На лице детектива появилась гордая улыбка. «Моя бабушка знала французский в совершенстве, даже преподавала его в школе». Ривер улыбнулась, с трудом скрывая нетерпеливость в глазах. Стивен кивнул. Месье Дикаре, видимо, не понял, что происходит вокруг, когда очнулся. Об этом он и спросил. «Q'est-ce пассе В переводе с французского значит «что происходит», не более. «Стало быть, он действительно не был в бреду». «Просто язык не тот использовал для общения». «Боже!» — с явным облегчением прошептала Ривер, потерев руками лицо. «Все хорошо, миссуилу, заверил ее Стивен. Он решил дать ей прийти в себя, однако она сама возобновила беседу о деле. Сэм Картер предпочел избавить себя от подробностей и отошел. Когда разговор закончился, Ривер уже более спокойно изъявила желание вернуться к раненому, и на этот раз Стивен не стал ее разубеждать. Уже собравшись, Ривер вдруг остановилась. «Детектив Монро», — обратилась она, — «я не знаю, насколько Валиант будет в состоянии сейчас меня понимать, если придет в себя. Может быть такое, что он успокоится, только если с ним говорить на его родном языке». Стивен снисходительно улыбнулся я думаю он прекрасно поймет вас и по английски миссуэлу ответил он однако заметив разочарование на лице девушки примирительно кивнул что вы хотите ему сказать ривер задумалась хочу сказать чтобы он успокоился чтобы знал что все хорошо и что он может спать дальше. туа тувабен тюпедерме помедлив несколько секунд Монро сумел выудить нужные французские слова из своей памяти. «Сможете повторить?» Ривер повторила, попытавшись как можно правдоподобнее имитировать акцент. Стивен одарил ее одобрительной улыбкой. «А у вас отлично получается!» «А что я говорю?» — нервно усмехнулась она. «Если дословно». «Успокойся, все хорошо. Ты можешь спать», — ответил Стивен. «Думаю, этого будет достаточно». Ривер кивнула с искренней благодарностью. «Спасибо, детектив Монро». «Не за что», — отозвался он. «Кстати, Мисуэлу, может, мне уже стоит попросить доктора Картера взять у меня кровь для вашего друга? Вы говорили, это поможет ему восстановиться». Ривер неловко потупилась. «Нет, лучше пусть он сначала очнется». «Возможно, сейчас ему действительно стоит немного поспать». Стивен кивнул. «Как скажете». Решив, что разговор окончен, девушка отправилась в номер Валианта. Однако перед самым уходом вновь повернулась к Стивену. «Детектив Монро», — обратилась она. «Надеюсь, вы поймете меня правильно, но я бы не хотела пока связываться с родителями. Я прекрасно знаю, что от них услышу. Они мечтают, чтобы я просто вернулась домой и продолжила жить прежней жизнью. Но я сейчас не могу себе этого позволить, понимаете? Я знаю, что поступаю очень жестоко по отношению к маме с папой, но постарайтесь понять». Стивен, как ни странно, понимал. Он молча глядел вслед этой юной девушки, которая стоически выносила тяготы последних дней, превратившихся для нее в сущий кошмар, и думал, что неспроста Харрисон и Дикаре относились к ней с таким трепетом. Судя по тому, что Ривер рассказала о кресте и о давней вражде Джеймса и Валианта, Монро приходил к выводу, что эта девушка действительно обладает некой силой воздействия, которая может положить этой вражде конец. Ривер тихо вошла в номер и села на стул у кровати Валианта. Лишь рядом с ним она ощутила покой и на нее тут же навалилась усталость последних дней. Веки отяжелели, глаза закрылись, и на некоторое время Ривер провалилась в сон без сновидений. Разбудил ее беспокойный шорох. Ривер открыла глаза и посмотрела на Валианта, тут же найдя его тусклый взгляд. Она втянула в грудь побольше воздуха, приготовившись сказать фразу, которую услышала от Стивена. Однако слова выветрились у нее из головы не только французские, но и английские. Ривер! тихо сказал Валиант. В его глазах на секунду мелькнул ярко-синий всполох, но он тут же опустил веки и отвернулся. «Тебе не стоит здесь быть!» Рука Валианта тяжело поднялась, переместилась к ране и легла на повязку, которая туго обхватывала корпус. Ривер бросила взгляд на бледное тело Валианта, и заметила множество рубцов и неровностей на почти белоснежной коже. Во время операции обратить на это внимание она не успела, но сейчас не смогла не заметить этих следов. «Господи, сколько же у него шрамов!» «Я серьезно!» — вновь тяжело выдавил Валиант. «Я могу тебе навредить! Лучше уходи!» Ривер упрямо покачала головой. «У тебя было множество шансов мне навредить, но ты не воспользовался ни одним». «Не думаю, что стоит об этом сейчас беспокоиться», — возразила она, поднявшись со стула и пересев на край его кровати. «Тебе что-нибудь нужно? Может, не знаю?» Валян перевел на нее взгляд, и на этот раз синего свечения в нем не появилось. Несколько секунд он смотрел на Ривер, а затем нерешительно спросил. «Можно... воды?» «Конечно!» — мигом отозвалась девушка. «Сейчас принесу!» Она направилась к чайнику, в котором осталось немного остывшей кипяченой воды. Валиант попытался приподняться, чтобы переместиться в полусидячее положение, но сил оказалось недостаточно, и он снова упал на спину с болезненным выдохом. «Не вставай! Подожди немного, я тебе помогу!» — сказала Ривер, обернувшись на звук. Она подошла к нему, поставила стакан воды на прикроватную тумбу и помогла раненому сесть. Не доверившись сели его рук, она сама поднесла стакан к его губам и дождалась, пока он немного промочит горло. Лучше пей порционно, посоветовала она, не торопись. Казалось, даже эта небольшая серия действий отняла у валианта все силы. Ему нужна кровь. Уже в который раз напомнила себе Ривер. Он не поправится без нее. Нужно сказать детективу Монро. Спасибо, выдохнул Валиант. Ты очень добра. Ты не обязана. Ривер невольно усмехнулась, в который раз утвердившись в своей мысли. У Валианта и Джеймса куда больше общего, чем они думают. Не забивай себе этим голову. Улыбнулась она и потянулась к телефону на прикроватной тумбе. Прочитав на ламинированном листке номер рецепции, она набрала нужную комбинацию. «Я сама решу, что я обязана, а что нет. Я ведь сказала, что помогу тебе». Через два гудка ей ответила Анжела, и Ривер переключилась на разговор с ней. «Анжела, это я?» «Да, да, очнулся». «Нет, вроде все хорошо». Скажите доктору Картеру и Стивену, что можно начинать. Они знают. Да, спасибо. Валян напряженно посмотрел на нее. В чем дело? С опаской спросил он. Она вспомнила его взгляд во время их первой встречи в Лоренсе. Это был затравленный взгляд загнанного зверя, который смертельно устал бежать. Ривер покачала головой и осторожно коснулась его предплечья. Взгляд Валианта переместился на ее ладонь, но остался прежним. спокойствие в нем не прибавилось. «Все хорошо», — сказала она. «Ты в безопасности. Никто здесь не желает тебе зла. Просто ривер замялась. Говорить о том, что Стивен собирался поделиться с вампиром своей кровью, отчего-то было неудобно. Это звучало дико. И все же нужно было объяснить, чтобы успокоить его». «Просто доктор Картер сейчас возьмет немного крови у детектива Монро. Пол-литра вряд ли, но в прошлый раз тебе было достаточно и меньшего количества, так что она предпочла не договаривать». Валлиант изумленно распахнул глаза. «Зачем ему это?» — недоверчиво спросил он. Ривер неуютно передернула плечами. «Тебя ранили, и у тебя было кровотечение и инфекция». Затем из тебя вытащили пулю. Если верить рассказам Джеймса, на борьбу с этим и на поддержание жизни в таком состоянии у вампиров уходит катастрофически много сил. Вы очень быстро расходуете железо. В общем, тебе нужна кровь. И на этот раз Ривер отвела глаза, не в силах выдерживать взгляд Валента. Я попросила взять мою, но детектив Монро был категорически против. «Похоже, он не хочет, чтобы я в его смену получила хоть какую-то травму». Валиант вздохнул. «Понимаю. Он хочет тебя защитить». «Я уже сказала ему, что в последнее время слишком часто слышу такое от почти незнакомых мужчин. Надеюсь, это когда-нибудь перестанет выходить мне боком». На лице Ривер появилась невеселая усмешка. Она посмотрела на руку Валианта, Которая до сих пор накрывала своей ладонью, и поняла, что все еще чувствует исходящее от него напряжение. «Пожалуйста, доверься мне!» — вздохнула она. «Я вижу, что ты постоянно ждешь подвоха. Понимаю, твоя подозрительность обусловлена многолетним опытом, но я не собираюсь тебе вредить. У всех, кто присутствовал на твоей операции, была возможность это сделать, но, как видишь, никто не стал. С чего бы нам делать это сейчас?» «Это несколько нелогично. Ты не находишь?» Валиан слабо улыбнулся, и его рука под ладонью Ривер чуть расслабилась. Усталые глаза перестали выглядеть затравленно. «Прости», — тихо произнес он. «Просто я...» «Не привык к такому?» «Скорее, давно отвык». Ривер поджала губы. Интуиция подсказала ей что она знает, что за имя сейчас всплыло у него в голове. «Жозефина», — почти шепотом сказала она. Валент посмотрел ей в глаза и нахмурился. «Что?» «Когда ты был в бреду, пока мы сюда ехали, ты говорил по-французски и упомянул имя Жозефина. Я подумала, что...» Ривер смущенно зарделась. Она и сама была не рада, что заговорила об этом и сейчас хотела провалиться сквозь землю. Ее спас звук открывающиеся двери. Пришел Стивен Монро, держащий в руках белый пластиковый стаканчик. «Надеюсь, не помешал?» — спросил он. Ривер радостно встрепенулась, поднялась и подошла к двери. «Нет, нет, нисколько!» Он передал ей стаканчик, и Ривер уставилась на кровь, заполнявшую его почти полностью. «Я надеюсь, этого хватит?» Спросил Стивен, мельком взглянув на Валианта. Тот отвел взгляд. «Думаю, да», — смущенно улыбнулась Ривер. «Спасибо, детектив Монро». «Пустяки. Не знаю, что принято говорить на этот счет». Он нервно усмехнулся. «Желать приятного аппетита?» «Не уверена, что знаю ответ», — сказала Ривер. Стивен, понимающе кивнул, и переступил с ноги на ногу. «Ладно, я, пожалуй, пойду», сказал он после недолгой паузы и поспешил покинуть номер. Ривер повернулась к Валианту и направилась к его кровати, стараясь перебороть страшную неловкость. Она понятия не имела, от отчего чувствовала себя так странно, но ничего не могла с этим поделать. Похоже, Валиант ощущал себя не лучше. Он избегал смотреть на нее и снова казался напряженным, как струна. «Держи», — с легкой улыбкой произнесла Ривер, вновь присяв на край кровати и протянув валианту пластиковый стаканчик. «Тебе помощь нужна или ты...» Он неуверенно взял стаканчик, все еще избегая смотреть на Ривер. «Только не разлей», — нервно усмехнулась она. «Вряд ли детектив Монро расщедрится на еще одну порцию». Несколько секунд... Валиант молча смотрел на темную жидкость, будто не понимая, что с ней делать. «У него же, наверное, должны быть клыки, хотя в обычной жизни их не видно», — подумала Ривер, вспоминая два прокола на собственной руке. «Может, он стесняется показать их, а при виде крови его тянет это сделать?» «Что-то не так?» — мягко спросила она. «Нет, просто...» «Я думаю, тебе стоит уйти. Тебе будет противно на это смотреть». «Ты решил так, потому что я отказалась от обращения в вампира?» С легким укором спросила Ривер. И Валлиант поднял на нее выжидающий взгляд. Она вздохнула. «Послушай, мне все это странно, но не противно. И ты сам тоже не вызываешь у меня отвращения. Просто я действительно не хочу становиться такой, как ты». Валиант вновь отвел взгляд и невесело усмехнулся. Ривер продолжила. «Удивительно, что ты мог подумать, будто я этого захочу. Не хочется тебя обижать, но твоя жизнь — ходячая антиреклама в эмпиризму». Она качнула головой. «За тобой гонится крест, и бог знает, кто еще. И ведь такие гонения распространялись на всех представителей твоего вида. И я не стану исключением из этого правила». Как может человек осознанно захотеть такой жизни, если даже долголетие и молодость, которые она сулит, могут быстро оборваться посредством этой охоты? По сути, ты предлагаешь мне не продлить жизнь, а сократить ее. А еще подвергнуть опасности моих близких, которых можно будет использовать, чтобы добраться до меня. Нужно полностью лишиться рассудка, чтобы этого захотеть». Валиант сжал губы в тонкую линию и посмотрел на Ривер. «Ты права», — сказал он. «Поэтому я не понимаю, почему ты помогаешь мне. Как можно помогать существу, которое хотело превратить твою жизнь в ад?» Ривер глубоко вздохнула, задумавшись над его вопросом. Она ведь уже задавала его себе, пока пыталась доставить Валянта сюда, но так и не нашла ответа. «Я не знаю», — честно сказала она. «Когда я везла тебя сюда, я понимала, что у меня к тебе куча вопросов, но их неуместно было задавать тогда, в лесу, ведь эта рана убивала тебя». Она пожала плечами. «Изначально мне просто хотелось помочь тебе, я это четко понимала. Почему-то мне с первой нашей встречи показалось, что эта помощь тебе нужна. Знаешь, даже после аварии... Несмотря на то, что моя жизнь покатилась в тар-тарары, я так и не смогла увидеть в тебе чудовище. У меня почти получилось это сделать после встречи с Крисом в мотеле «Черного Дрейка». Но уже тогда я бросила взгляд на его висок и поняла, что это слишком странное место для укуса. Одновременно я не могла ставить под сомнение слова Джеймса. При упоминании Харрисона Валлиант покривился, но Ривер покачала головой осуждающий, посмотрев на него. Ее голос зазвучал настойчивее. «Валиант, я видела, как тяжело ему приходится. Видела, как он просыпается от кошмаров, в которых вновь и вновь теряет Марту и Джессику. Я верила ему, когда он говорил, что хочет защитить меня от тебя». Девушка выдержала небольшую паузу, прежде чем добавить. «Но в то же время почему-то верила и тебе». Может, у меня хорошая интуиция или нюх на честность, или, может, я просто доверчивая дура, сопереживающая всем вампирам, которых сбивает машина? Она усмехнулась. Можешь считать как угодно, но я просто хотела тебе помочь. Вот и все. Вален с изумлением посмотрел на Ривер и не нашел, что сказать в ответ. Она смущенно зарделась и опустила глаза, будто старалась уцепиться взглядом за что-нибудь. Зацепкой стал пластиковый стаканчик, который Валян до сих пор держал в руках. Ривер кивнула. «Чего ты ждешь? Условия здесь не лабораторные, так что лучше тебе выпить свое... лекарство поскорее». Валян помедлил, осторожно вздохнув. «И все же могу я попросить тебя не смотреть на это. Пожалуйста». Ревер не стала больше спорить и отошла к двери, за ручку которой безотчетно ухватилась, будто стараясь с ее помощью удержаться за реальный мир. «26 декабря», — подумала она. «Всего несколько дней назад я просто собиралась приехать домой на каникулы, провести с родителями Рождество. И вот теперь я отворачиваюсь, чтобы не смотреть, как вампир пьет кровь из пластикового стаканчика». Она старалась не прислушиваться к тому, что происходит в номере. Однако ей казалось, что тонкий пластик сминался слишком громко под пальцами Валианта, а глотательный звук можно было услышать даже за милю отсюда. Наконец, послышался долгий вздох, и Ривер поняла, что может повернуться. Валиант смотрел на нее, когда она вновь направилась к его кровати. — Спасибо, — с искренней благодарностью сказал он, — на всякий случай отерев губы, хотя пятен крови на них не было. «Лучше поблагодарить за это детектива Монро». «Все непременно», — улыбнулся Валиант. Ривер присмотрелась к нему, и ей на миг показалось, что его лицо уже не так напоминает посмертную маску. Оно по-прежнему было бледным и осунувшимся, а темные круги до сих пор пролегали под глазами. Но в самих глазах появился живой блеск, а в голосе прибавилось силы. «Ты сказала, что у тебя были ко мне вопросы», — кивнул он. «Думаю, сейчас ты можешь их задать». Ривер неуверенно присела обратно на край его кровати. «Может, стоит подождать, пока ты достаточно окрепнешь?» Он покачал головой. «Задавай. Ответить на них — это меньшее, что я могу для тебя сделать». Ривер задумалась, с чего бы начать. «Знаешь, все это время я пыталась понять тебя. Понять, о чем ты думал, когда решил преследовать меня на пути в Орваду. Ты говорил, что хочешь защитить меня от Джеймса. А Джеймс говорил, что цель у тебя одна — обратить меня. Что же было истинной причиной твоего преследования?» Валент, понимающе кивнул. И по выражению лица... Было видно, что вопрос ему неприятен. По правде говоря, я и сам не до конца понимаю, о чем думал. В самом начале, после аварии, я понял, что натворил: Ты должна была заразиться и убить всех своих близких. Я не хотел этих смертей. Я не хотела твоего заражения. Не представляешь, как мне было жаль, когда я почувствовал связь, какая возникает после того как в человека проникает яд вампира. Ты хотела помочь мне на дороге, а я фактически убил тебя, лишь на секунду потеряв контроль над собой. Это было ужасно. Мне хотелось провалиться сквозь землю, но все же я знал, что не могу уйти в подполье и просто оставить тебя на свободе. Моей задачей было... Он замялся. Убить меня. Закончила за него Ривер. Валиант поморщился. «Обезвредить», — поправил он. «Это одно и то же. Ты ведь все равно не смог бы поддерживать мою жизнь достаточно долго, если бы я стала перевертышем». «Знаю», — буркнул Валиант. «И все же я... Я даже намеревался какое-то время не давать тебе умереть. Я знал, что затея гиблая, но все равно думал об этом». Так или иначе, для начала мне нужно было тебя забрать. Когда я пришел в дом Криса, первые симптомы превращения уже должны были проявиться. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что их нет. Не могу сказать, что сразу сориентировался в происходящем. Более-менее связанная мысль пришла уже после того, как я сбежал. Тебя тогда уже забрал Харрисон. И я понял, что должен разобраться, почему не началось превращение. Джеймс говорил, среди вас ходило поверье, что можно обратить человека в полноценного вампира, не в перевертыша. Да, о нем рассказывал мне еще мой отец. Он пытался отыскать истоки этого поверья в Малайзии и в Эквадоре. Между прочим, первые упоминания о вампирах Пришли именно оттуда, а не из Трансильвании, как все думают. На последних словах тон Валианта сделался ворчливым. Ривер это позабавило, и она невольно улыбнулась. Да, Джеймс говорил мне. Оттуда же пошли и первые упоминания о пигментной ксеродерме». Валиант изумленно посмотрел на нее, и девушка продолжила. Мой отец врач, он рассказывал мне об этом заболевании. Она заключается... «В непереносимости ультрафиолета, знаю», — прищурился Валиант. «Почему твой отец упоминал о ней? Он ведь хирург, это не его специфика». Теперь уже Ривер уставилась на него с недоверием. «Ты разузнавал про моего отца?» «Доктор Дженкинс упомянул о нем, когда я пришел в больницу к Крису. Он осекся, предпочтя не развивать эту тему». «Так твой отец изучал специфику этой болезни?» Ривер пожала плечами. Он говорил, что кто-то из родственников по его линии был ею болен. Но на следующих поколениях это не отразилось. По крайней мере, пока. «Спящий мутировавший ген», — задумчиво произнес валент: «Может, в этом и есть причина твоей невосприимчивости к яду?» Ривер призадумалась. Эта идея заинтересовала ее. Похоже, на правду. Ты говоришь, твой отец исследовал этот вопрос? Да, но, к сожалению, его поиски не увенчались успехом. Миф так и оставался мифом. Валент многозначительно посмотрел на Ривер. Вплоть до 23 декабря этого года. Когда я понял, что ты можешь оказаться тем самым человеком, которого можно обратить, я... Он поджал губы и помедлил. «Я, наверное, просто потерял голову. Мой отец всегда говорил, что любой вид имеет право на существование. И я невольно задумывался об этом, когда понимал, что вместе со мной закончится век всех свободных вампиров на Земле. Ведь тех, кого держат в кресте, все равно рано или поздно убьют». Ривер отвела взгляд. Она решила не перебивать его потому что не знала, как разрушить его надежды. Ведь в кресте никаких заложников не было. «Прервется цветок эволюции», — продолжил Валент. «Отец считал наш вид очередной ступенью в развитии человечества. По сути, он не разделял нас с людьми, считал, что мы очень похожи». Валент тяжело вздохнул, придержав рану. «Наверное, когда я понял, что ты можешь стать вампиром, я впервые за много лет понадеялся перестать быть последним». Он покачал головой, будто в попытке избавиться от навязчивых мыслей. «Когда я решил следовать за вами, я думал только о себе. Прости. Знаю, это не делает мне чести». Ривер закусила губу. «Попадись я тебе сразу». «Ты попытался бы меня обратить?» Вид у Валента сделался несчастным и пристыженным. «Я не знаю, не хочу даже представлять этого, ведь тогда я обрек бы тебя на ужасную судьбу. Я рад, что у меня не получилось догнать вас сразу». Он оборвался на полусловие и взглянул на Ривер. «У тебя не получилось из-за Криса?» Запнувшись, спросила она. Теперь ей даже имя погибшего друга удавалось произносить не без труда. Валент прикрыл глаза. «Да, я начал ощущать, что зараженных двое». Заметив, как Ривер помрачнела, он с жаром добавил. «Я не хотел этого! Не хотел, чтобы с твоим другом так вышло! Клянусь!» «Я знаю», печально вздохнув, сказала девушка. В том, что случилось, себя она винила ничуть не меньше. «Мне сложно простить тебе только то, как ты решил использовать Криса после его обращения. Ты натравил его на нас с Джеймсом. И он убил, бог знает, сколько человек там, в мотеле!» Валян сжался под осуждающими словами Ривер. «Да, это моя вина. Зараженные крайне агрессивны. Я не приказывал Крису убивать всех в мотеле» должен был. Впрочем, не уверен, что у него получилось бы с собой совладать. Агрессия зараженных плохо поддается контролю, если обратившего вампира нет рядом. И все же я не снимаю с себя ответственности за это. Он со значением заглянул Ривер в глаза. Я боялся не выстоять против Харрисона, поэтому отправил в мотель Криса. Надеялся, что он сумеет увести тебя. Других мыслей у меня не было. Только потом я понял, причиной какого кошмара стал. Мне очень жаль. Хотя это ничего не изменит. Вален снова отвел взгляд в сторону, не в силах смотреть на Ривер. Я просто не хотел, чтобы Крест проводил над тобой эксперименты, как над теми вампирами, которых держат в заложниках. «Никаких заложников нет», — оборвала его Ривер. Голос прозвучал резче, чем планировалось, и она постаралась смягчить тон. «И не было никогда. Во всяком случае, Джеймс об этом ничего не знает, а вряд ли кто-то в кресте укрыл бы от него нечто подобное». «Мне жаль». Валян сокрушенно посмотрел на нее. «Но у меня многие годы был информатор, человек из креста, «Он сообщил мне о пленных вампирах!» «Боюсь, он тебе солгал», — покачала головой Ривер. «Видимо, с целью выманить или спровоцировать на ошибку. Прости, но, кажется, у него получилось». Повисло молчание, продлившееся почти полминуты. Затем Валиант прерывисто вздохнул, на губах появилась горькая усмешка. «Наверное, я и впрямь доверчивый идиот» шепнул он. «А стоило бы перестать им быть, после того, как однажды я уже угодил в ловушку этого человека». Ривер догадалась, о чем он говорит. «Ты о том дне, когда погибла семья Джеймса?» «Да», — мрачно ответил Валиант. «Я поверил записке информатора, расслабился, решив, что у меня есть союзник, который хочет мира так же, как я сам». Но, похоже, его целью было просто стравить нас с Харрисоном. Трудно понять, кого он на самом деле пытался убрать. «Обоих», — тяжело вздохнула Ривер, и Валент встрепенулся. «Тебе что-то известно?» «Да», — кивнула она и кратко пересказала ему свою беседу со Стивеном Монро. Когда она закончила рассказ, Валент выглядел так же, как сразу же после своего пробуждения. Измученным, слабым и несчастным. «Прости», — сказала Ривер. «Наверное, надо было дождаться, пока ты немного окрепнешь, прежде чем вываливать на тебя это все». «Нет, нет», — рассеянно проговорил Валент. «Наоборот. Спасибо, что рассказала». В смерти Марты и Джессики Харрисон, скорее всего, виноват именно Арнольд Дюмейн, С грустью высказала Ривер их с детективом Монро предположение. «Он хотел, чтобы вы с Джеймсом уничтожили друг друга, а его собственные руки остались чистыми. Дюмайн пытался подстраховать себя на случай, если руководство креста будет слишком тщательно расследовать смерть Джеймса». Валиант выглядел сокрушенным и виноватым. Ривер не удержалась и накрыла его руку своей. Несмотря на все те беды, причины которых он стал, его страдания вызывали у нее сочувствие. «Боже, сколько же смертей!» — тихо произнес Валиант, прикрыв глаза свободной рукой. «И все они по моей вине. Надо думать, сейчас-то уже несколько раз пожалела, что помогла мне». Ривер удивилась, услышав это. «Вовсе нет?» А я бы на твоем месте жалел. Удалось бы избежать стольких трагедий. «Эй!» — воскликнула Ривер. «Мы не знаем, чего удалось бы избежать, а чего нет. Прошлого не изменишь, Валиант. Я вижу, что ты сожалеешь очень о многом и верю тебе, когда ты говоришь, что не хотел никому причинять зло. Но всем и бывает причиняем кому-то зло без умысла, по случайности. Это не повод говорить о себе так, как говоришь сейчас ты». «Мне кажется, ты просто измучен и очень устал бегать, поэтому готов сдаться». Он печально взглянул на нее. «Ты неоправданно добра ко мне, Ривер». Собравшись с силами, он кивнул. «Я обещал тебе отвечать на вопросы, а не сетовать на свою судьбу. Если ты хочешь узнать еще что-то, я готов». «Да», — серьезно сказал Ривер. «Есть еще кое-что», «Что я хочу спросить?» Валент понимающий, кивнул, приготовившись к очередному судилищу. На лице Ривер появилась улыбка. «Сколько тебе лет?» Валент удивленно уставился на нее. Такой смены темы он никак не ожидал. 78, помедлив сказал он. Некоторое время Ривер молчала, а затем вдруг тихо засмеялась. Валент непонимающе прищурился. «В чем дело? Что смешного?» «Прости», — отмахнулась она. «Просто знаешь, я смотрела много фильмов о вампирах и в книгах о них читала. Никогда не слышала, чтобы хоть один из них говорил, что ему меньше сотни лет. Я ожидала услышать 150 или 300, но никак не 78». «Получается, ты родился...» Девушка помедлила, подсчитывая. «В 1925 И где?» На лице Валианта появилась глуповатая улыбка. «В Реймсе, Это на севере-востоке Франции». «Никогда не бывало там», — покачала головой ривер. «И каков из себя этот город?» Валиант задумался над ответом. «За то время, что я там жил, он бывал разным. В мои детские годы там царила разруха после Первой мировой» но город быстро восстановили. Я бы сказал, Франция — настоящий мастер по части воскрешения самой себя из пепла. Это ее отличительная черта еще со средних веков. Он слегка помедлил, чтобы перевести дух. Длинные разговоры изматывали его, однако замолкать он не собирался. В начале сороковых пришла новая разруха, на этот раз с реквизицией. «Наверняка тебе рассказывали об этом на уроках по мировой истории». Ривер деловито кивнула, не пожелав выглядеть глупо, и понадеялась, что он не заметит ее растерянности. Мировую историю из школьного курса она помнила скверно, хотя события, о которых рассказывал Валиант, и вовсе не запечатлелись в ее памяти. «Если задуматься, кажется, что Всевышний играл с Реймсом как с конструктором», продолжил Валиант, ничего не заметив. Впрочем, как и со всей Францией. Ривер улыбнулась. «Ты религиозен?» — спросила она. Валент осторожно пожал плечами. «Я скорее агностик. Хотя к этой позиции я пришел ближе к пятидесятым. Кризисы веры у меня случались, когда я был юн и надеялся найти ответы на все вопросы. А не находя... Смертельно разочаровывался и обижался на Бога. В конце концов, я сделал для себя вывод, что однозначных ответов не существует. Он ухмыльнулся. Вот мой отец был верующим человеком. Он много говорил со мной, и, думаю, часть его взглядов плотно отпечатались в моей картине мира. Например, после его рассказов я начал тяготеть к Америке. «Почему?» — удивилась Ривер. Валлиант взглянул на нее осуждающе, словно собирался поставить ей двойку за историю. Девушку это развеселило. «Потому что благодаря американским пожертвованиям из фондов Карнеги и Рокфеллера наш город удалось восстановить после Первой мировой войны». «Ты же ее вроде не застал», — скептически прищурилась Ривер. «Зато застал последствия», — буркнул Валлиант. Ты же был совсем маленьким. Неужели тебя так занимала разруха? Мне кажется, дети на такое внимание не обращают. Им лишь бы бегать, играть, резвиться и есть сладости. Только не тем детям, которые живут с великовозрастными родителями, заставшими расцвет культуры и стремящимися ее сохранить, пусть даже и в собственном отпрыске, закатил глаза Валиант. «Ну, твои детские воспоминания ведь не ограничиваются разрухой в городе и старческим ворчанием на эту тему». Ривер хихикнула. «Тебя же наверняка не только заставляли изучать историю и вести светские беседы. Как жилось в двадцатых?» Валиан широко улыбнулся. «Я, кстати, тогда был страшным домоседом». «Серьезно?» — воскликнула Ривер. «Чем же ты увлекался, пока сидел дома?» «В основном чтением» ответил Валиант. В его голосе проскользнули нотки легкого, едва заметного снобизма. Отец приучил меня к поэзии. На мое детство пришелся рассвет литературного движения «Большая игра». Когда Реймс восстанавливался, стали популярны Рене Дамаль и Роже Жильберликонт. Конт. Особенно мне нравился Дамаль, в частности, из-за его тяги к эзотерике. Ривер потупилась. Если ты сейчас начнешь цитировать его стихи на французском, я почувствую себя ужасно глупо, призналась она. Честно говоря, я про этих поэтов впервые слышу. Валянс нисходительно улыбнулся. Прости, я просто давненько ни с кем об этом не разговаривал. Не было времени погружаться в ностальгию, вздохнул он. О тебе надо думать, неинтересные стихи малоизвестного ныне. Любители эзотерики прошлого столетия. Военные подробности, наверное, тоже. Насколько я успел изучить нынешнюю молодежь, ее такие вещи не интересуют. Теперь ты говоришь как старик, усмехнулась Ривер. Мне 78. По твоим меркам, я и есть старик. Он качнул головой. В общем, не думаю, что стоит сейчас спускаться в рассказы о последовавшей Второй мировой войне. Думаю, эту тему подробно освещают и на школьных уроках истории». «Да», — кивнула Ривер, «но от очевидца рассказ все равно будет иначе звучать». Она вдруг прищурилась. «Погоди-ка, Реймс, Эйзенхауэр ведь именно там обосновался в конце войны. Ты его видел?» Валент кивнул, заметив вспыхнувший в глазах Ривер огонек интереса. «Видел. В нашем городе, как ты верно заметила, располагался его штаб, после того, как в сорок четвертом войска союзников освободили Реймс». «С ума сойти!» — воскликнула Ривер. «Господи, в это так трудно поверить!» Валент улыбнулся. «Наша семья, кстати, немного поспособствовала успеху союзников», — пожал плечами он. «Мы тогда старались осторожничать» но ликвидировали приличное количество нацистских солдат еще до прихода союзников. Ривер изумленно распахнула глаза. «Ликвидировали?» — переспросила она. Глаза Валианта сделались холодными. «Да, некоторых заражали и направляли обратно, приказав перебить всех своих». «Некоторых», — мрачно повторила Ривер. «А других съедали?» «Мы пели их кровь, если ты об этом», — нахмурился Валиант. «Тебе кажется, мы поступали хуже, чем нацисты?» Ривер тут же покачала головой. «Нет, нет, конечно, я... я просто интересовалась». Тишина, повисшая в номере, показалась свинцово-тяжелой. Ривер одолевали мрачные размышления, а Валианта — неприятные воспоминания о военном времени. Когда они решились снова столкнуться взглядами, оба выглядели уставшими. Ты больше не хочешь говорить? Осторожно спросила Ривер. Мне показалось, я тебя расстроила своими вопросами. Нет, все в порядке, ответил Валиант, неумело скрывая потускневшее настроение. Прости, на некоторые темы я реагирую резче, чем следовало бы. Та война давно кончилась. Но для меня мирное время так и не наступило. Наверное, все дело в этом. Он покачал головой, словно усиленно сбрасывая с себя морок воспоминаний. Но в любом случае ты здесь ни при чем, и мне не следовало быть резким с тобой. Ты и не был. Неловко пожала плечами Ривер. Тихо откашлившись, она предпочла сменить тему. Могу я еще кое-что спросить о твоем отце? «Разумеется». Валян снова улыбнулся. Похоже, он обрадовался перемене темы «Не меньше ривер». Однако посерьезнел, как только услышал вопрос. «Ты рассказывал о поездках отца в Эквадор. Это было и в твоем бреду, пока мы сюда ехали. Мне показалось, ты был против, чтобы он туда отправлялся. Почему?» «Да, был», — кивнул он. Мы тогда уже перебрались в Америку. Наша семья вложилась в реставрацию одного памятника культуры, старого особняка на берегу Шелкрик в штате Вайоминг. Долгое время мы прожили там. Не скажу, что официально, но у нас был дар убеждения, поэтому на наше пребывание там никто толком не обращал внимания. Мы вложились в ремонт еще до Второй мировой. Отцу... Очень нравилась Америка. И он был рад соприкоснуться с ее культурой таким образом. Позже мы подумали, что вложение было весьма дальновидным. Когда в Реймсе было уже небезопасно оставаться, мы ведь стареем намного медленнее людей, пришлось спешно переезжать. Я много путешествовал по Штатам. Да и по миру вообще. А осенью 87-го, когда приехал домой в Шел Крик. Узнал, что отец собирается в Эквадор ради своего исследования. Потом он планировал ехать в Малайзию. Климат и там, и там суровый, особенно для вампира. Я счел это чистым безумием и пытался отговорить его, но папа был непреклонен. «Что там произошло?» — осторожно спросил Ривер. «Я не знаю», — мрачно ответил Валиант. «Отец никогда не рассказывал». Но вскоре после его возвращения на след нашей семьи вышел крест. «Мне жаль», — неловко передернула плечами Ривер. «Да, мне тоже. С того времени мне пришлось скрываться». Взгляд Валианта вновь потускнел. Рассказ давался ему не в пример сложнее, чем воспоминания о детстве в Реймсе. «Я решил притворить в жизнь еще одну идею отца» и организовать повстанческую группу, чтобы дать отпор людям, устроившим геноцид вампиров». Ривер поморщилась. Джеймс рассказывал ей о группе. Выходит, она просуществовала достаточно долго. «Женщина по имени Жозефина имела отношение к тем повстанцам?» «Нет», — отрезал Валиант. Ривер вздрогнула от строгости его тона, и он постарался смягчиться. Джо не была одной из нас. Она была человеком. И она не имеет отношения к этой истории. К тому моменту мы с ней уже давно не контактировали. А после того, как Крест вышел на мой след, я тем более не собирался подвергать Джо опасности. Кресту стоило продолжать думать, что вампиров люди интересуют только в качестве пищи. Последние слова он добавил с горечью. И Ривер пожалела о своем любопытстве. Она смущенно кивнула, понимая, что эту тему лучше не продолжать. «Схватки с Крестом случались часто, да?» Ривер попыталась увести разговор в другую сторону. «Я заметила, что у тебя довольно много шрамов. Так происходит, когда группа обезумевших фанатиков так и норовит сделать из тебя решито. Ядко ответил Валент. Ривер отвела взгляд и замолчала. Какой вопрос она не задавала, Каждый раз попадала в болезненный нарыв на душе своего собеседника, а ей совершенно не хотелось мучить его. «Извини», — пробормотала она. Валиант сочувственно сдвинул брови. «Боже, это и я должен извиняться. Сам пообещал отвечать на вопросы, а вместо этого то и дело рявкую, как старый пес». Он виновато улыбнулся. «Ты права, я веду себя как старик». Обиженной жизнью. Как вы это сейчас называете? Старпер. Ривер изумленно уставилась на него и прыснула от смеха, прикрыв рот рукой. от чего то это слово, произнесенное бледнокожим мужчиной аристократической наружности, с необычным взглядом холодных, умудренных опытом глаз, показалось ей нелепым, смешным и диким. Ну, она прерывисто вздохнула, подавив смех. «Ты сам это сказал!» Валиант посмотрел на нее, словно пытаясь заглянуть в ее мысли, а затем улыбнулся, и Ривер едва не ахнул от удивления. Впервые со времени их первой встречи улыбка Валианта Дикаре показалась ей легкой, искренней и обаятельной. Трудно было представить, что даже эти глаза, гипнотические, загадочные и будто бы всегда немного печальные, могут так блеснуть от улыбки. Ривер попыталась взять себя в руки, хотя дар речи норовел испариться от вида просиявшего лица последнего вампира на земле. «Но надо признать, улыбка у тебя красивая», с трудом сохранив силу в голосе, сказала она, напустив на себя нарочито важный вид музейного критика. И добавила, «Для обиженного жизнью старпера, разумеется». Валиан тихо засмеялся, заметной осторожностью, чтобы не побеспокоить рану. Ривер показалось, что к коже его лица постепенно начинает возвращаться цвет. «Знаешь, когда я задавала все эти вопросы, я искренне хотела понять, что ты такое. После рассказов Джеймса мне казалось, что ты кардинально отличаешься от любого человека, что тобою движут странные инстинкты, что в тебе очень мало личностного и куда больше животного». А слушая твой рассказ, я ничего подобного не нашла. Можно сказать, я почти разочарована. Я ожидала встретить монстра, а вижу перед собой просто человека, которому через многое пришлось пройти. Почему никто из креста так и не понял, что вы не отличаетесь от нас?» Валянт хмыкнул. «Среди нас были монстры. Не могу сказать, насколько их было много или мало. Я склонен полагать, что они есть среди любого вида, не только нашего. Но Крест больше заботила то, что наша кровь способна отравлять людей и превращать их в разъяренных убийц. Ривер неловко закусила губу. С таким же успехом организация здравоохранения могла бы начать истреблять всех ВИЧ-положительных. С мрачным видом пожала плечами она. Их кровь тоже опасна. К сожалению, твои здравые выводы не смогут изменить то, как крест воспринимает представителей нашего вида. С грустью заметил Валиант и тут же оговорился. Моего вида. Черт, никак не отучусь говорить о вампирах во множественном числе. Хотя пора бы уже научиться говорить «я». Он сделал небольшую паузу и оценивающих хмыкнул в ответ на собственные мысли. «Нужно срочно перестать жаловаться, иначе ты вместо монстра откроешь во мне нытика. Даже не знаю, что хуже». Ривера чего-то смутили эти слова. Она засмеялась, почувствовав себя глупо. Следующий вопрос сорвался с ее губ, прежде чем она успела его, как следует, обдумать. «А у тебя только кровь токсичная?» Валиант обескураженно на нее вытаращился и Ривер сделала над собой огромное усилие чтобы выдержать этот взгляд с непроницаемой серьезностью, хотя ее тянуло расхохотаться в голос. Не уверен, что вполне понял твой вопрос уклончиво сказал он. Ривер пожала плечами выражение ее лица осталось прежним. Ну, если ты к примеру плюнешь мне в глаз, я тоже рискую заразиться. если я... «Плюну тебе в глаз», — тупо повторил Валиант. Несколько секунд они молчали, испытывающие, глядя друг на друга. Валиант сдался первым и тихо засмеялся, придерживая рану. «Знаешь, я не ставил в своей жизни таких смелых экспериментов», — отдышавшись, сказал он. «Серьезно?» — усмехнулась Ривер, недоверчиво приподняв бровь. «Никогда?» «Ну, я старался быть очень осторожным, когда плевал кому-нибудь в глаз», — прищурился Валиант. На этот раз первой сдалась Ривер, и Валиант с искренним удовольствием наблюдал за ее смехом. Когда тишина воцарилась вновь, он первым нарушил ее. «Ты не представляешь, как я рад, что ты все-таки не заразилась!» Во взгляде Валианта вновь промелькнула жгучая печаль. «За свою жизнь я наблюдал ни одну трагическую смерть, но не представляю, как бы я жил, став причиной гибели такого прекрасного человека, как ты». Ривер сочувственно вздохнула. «Удивительно», — протянула она. «Что?» «Насколько же Джеймс сильно ошибался на твой счет? Он ведь считал, что ты можешь спокойно жить со сознанием, что убил его дочь». Валянт поморщился и покачал головой. «Я никогда не убил бы ребенка». Он помолчал пару секунд, прежде чем продолжить. В тот день меня подставили. Я вошел в дом и обнаружил жену Харрисона на полу со свернутой шеей и двумя парами проколов. Убийца явно покинул дом за несколько минут до моего прихода, судя по температуре ее тела. «Уже тогда мне стало ясно, что кто-то пытался имитировать нападение вампира. Мое нападение. И я должен был как можно скорее убраться из того дома, да и из Лоренса тоже. Я знал, что Харрисон не станет разбираться, причастен я или нет. Он увидит только очевидные следы, указывающие на меня». «Но ты не ушел», — кивнула Ривер. «Это не было вопросом». «Не ушел». Подтвердил Валиант, и его глаза болезненно запали, сделавшись заметно тусклее. Потому что девочка была еще жива. Она была смертельно ранена и, похоже, уже даже боли не чувствовала. Когда я подошел, она умирала. Ей оставалось всего несколько минут. Ни одна скорая не успела бы приехать. Голос Валианта дрогнул. Она понятия не имела, кто я такой, но спросила, не посижу ли я с ней. Он мучительно скривился, и собственная физическая боль явно была ни при чем. Черт! Я бы многое отдал, чтобы поменяться с ней местами. Я пережил бы такую рану, но она... она... нет. Ривер поморщилась. «Господи!» — шепнула она. Я растерялся. Не знал, что могу для нее сделать и как спасти. Я боялся ее трогать, не хотел причинить боль, поэтому стоял, как истукан. А она попросила. Валян зажмурился и покачал головой в попытке сбежать от этих воспоминаний. Ривер замерла и даже задержала дыхание. Она попросила просто рассказать ей сказку. Я думал, что сойду с ума прямо там, но попытался выполнить ее последнее желание. Я не предполагал, что подобная просьба может приводить в ужас». Лежавшая поверх повязки рука снова задрожала. Ривер почувствовала, как слезы обжигают ей глаза. «Валент, мне так жаль!» Затем ворвался Харрисон. Его голос сделался холодным. Будто ему удалось отрешиться от своих чувств. Когда он оказался в комнате, Джессика попыталась сказать ему, он этого не делал. Представляешь, совсем еще маленькая, но она пыталась. Он прерывисто вздохнул. Воззвать к справедливости. Как будто хорошо понимала, что к чему. Но Харрисон уже не воспринимал информацию. Не от нее. «Не от меня!» Ривер помнила рассказ Джеймса, и теперь для нее все стало на свои места. Он думал, Джессика сказала, ты не успел. Считал, что она в последние минуты своей жизни была расстроена тем, что папа так и не приехал готовить торт к ее дню рождения. Джеймс просто не расслышал. Ривер покачала головой. «Господи!» «Какая кошмарная история!» Валиант усмехнулся, хотя в усмешке не было ни намека на веселье. «А я даже задумался, не сказала ли Джессика, ты не успел на самом деле?» Он нахмурился. «Вряд ли. Тем не менее, теперь понятно, почему Харрисон никак не отреагировал на ее слова». Валиант тяжело вздохнул. «Началась драка, мне пришлось защищаться. Я ранил Харрисона и сбежал. Как ты понимаешь, мечты о перемирии мне пришлось похоронить». Ривер решительно посмотрела в глаза Валианта. «Даю тебе слово. Джеймс обо всем узнает». Заметив в его глазах скепсис, она упрямо кивнула. «Меня он точно послушает. Я расскажу ему то, что рассказал ты». Расскажу о Дюмейне. Он не поверит, — невесело усмехнулся Валиант. Голос прозвучал сдавленно. Рука, лежащая поверх повязки, напряглась. На лице начала поблескивать испарина. «Я заставлю его поверить», — возразила Ривер, окинув раненого обеспокоенным взглядом. Валент, ты как? Тебе хуже?» Он осторожно сглотнул. «Нет, все нормально». — выдавил он. — Прости, но верится с трудом, — недоверчиво заметила Ривер. — Я думала, процесс восстановления должен пойти быстрее. Валиант заметно покривился, и рука с усилием придержала рану в попытке унять боль. Из груди вырвался болезненный вздох. — В чем дело? — встрепенулась Ривер. — Позвать Сэма? — Не надо, — полушепотом произнес Валиант. — Просто... Он переждал несколько секунд, переводя дух. «Кости и сухожилия восстанавливаются. Это довольно неприятно». «Я могу что-нибудь сделать?» Сочувствием спросила Ривер. Она надеялась, что после операции его страдания закончатся и регенерация пройдет легко. «Ничего не надо». Он попытался слабо улыбнуться. «Пройдет». Некоторое время... Ривер просто наблюдала за ним, затем качнула головой. «Скажи, а обычные обезболивающие на тебя действуют?» Он стиснул зубы и кивнул. «Пойду к Сэму, спрошу, не осталось ли у него чего-нибудь в запасе. Или у детектива Монро?» Ривер ободряюще улыбнулась и поднялась. «Ты только держись, ладно?» «Спасибо тебе», — не без труда произнес Валент. Ривер решила не тянуть и спешно отправилась к доктору Картеру. Лоренс, штат Канзас, 26 декабря 2003 года. Для Мэри Уэллу последние дни смешались в мрачную дымку непрекращающегося кошмара. Она не помнила, когда последний раз спала или ела. Голову разрывала от тревожных мыслей, ни за одну из которых она толком не могла уцепиться. С семейством Келлера она больше не связывалась. Во время последнего звонка Виктория ясно дала понять, что не желает ее слышать, хотя и не сказала этого прямо. Тон ее резко изменился, как только Мэри намекнула, что ее дочь может быть жива. Виктория, разумеется, пожелала, чтобы Ривер вернулась домой в целости и сохранности» но в ее голосе явно сквозила обида на несправедливость. Ее единственный сын погиб, и замешан в этом был тот же человек, что похитил Ривер. Возможно, она отчасти даже винила Ривер в гибели Криса, ведь ничего бы не случилось, не заявись она к нему в тот злополучный вечер. Мэри даже не смогла по-человечески разозлиться, потому что понимала чувства Виктории. Ее лишили надежды и оставили с этим в одиночестве. Она снова проявит участие, только если Ривер тоже найдут мертвый. А об этом Мэри даже думать отказывалась. От этих мыслей желудок сводила приступами тошноты. Майкл почти безвылазно пропадал на работе. Супруги Уиллу решили, что так им будет проще держаться, ведь, находясь вместе, они не могли не делиться друг с другом предположениями, которые были одном мрачнее другого. Мэри искренне жалела, что сама не может забыться в работе, уехать из дома и не слышать эту пугающую тишину. Пошли третьи сутки с момента похищения Ривер. Полиция трудилась в поте лица, однако результатов все не было, и с каждым часом надежды на то, что Ривер жива, становились ничтожнее. Пресса продолжала перемалывать тему мотельной бойни поэтому телевизор в доме семейства Уиллу смолк. Зато телефон, по которому известную писательницу стремились растормошить разномастные репортеры, почти не умолкал. Отключить его было нельзя, ведь тогда не дозвонится и полиция. Мэри бессильно злилась на Стивена Монро. Он обещал держать ее в курсе дела, но молчал. Его визитка на журнальном столике прямо под телефоном обжигала Мэри глаза. Сколько раз она уже порывалась набрать его номер. Однако пресекала каждую попытку, потому что воображение пугало ее жуткими картинами. Она буквально наяву видела, как в кармане детектива Монро начинает звонить телефон в тот самый момент, когда он пытается вырвать Ривер из лап похитителя. «Нет, нет и нет», — одергивала себя Мэри, со злостью сжимая кулаки. «Он обещал держать меня в курсе. Раз он не звонит сам, «Значит, пока ему нечего мне сообщить!» Другая страшная мысль пронзала сознание кинжалом. «А если уже некому ей ничего сообщать?» Вдруг детектив Монро столкнулся с этим жутким типом Харрисоном и погиб при исполнении. Такая неизвестность пахла безвыходностью и ощущалась еще тяжелее. 26 декабря Мэри не выдержала. Она решительно взяла телефон в темноте гостиной и пробежалась по кнопкам, набирая наизусть номер, на который столько раз смотрела. «Всего три гудка», — сказала она себе. «Если за три гудка он так и не ответит, буду штурмовать местное отделение полиции. Там должны что-то знать о ходе расследования. И богом клянусь, я оттуда не уйду, пока мне не расскажут о моей дочери». Пока Мэри размышляла, В телефоне прозвучал уже явно не первый гудок. «Сколько их было? Два? Три? Или больше?» Детектив пока не отвечал. Когда Мэри уже собиралась бросить трубку, на том конце провода зазвучал уставший мужской голос. «Монро!» Все вопросы, претензии и отчаянные выкрики мигом растаяли, не оставив после себя ничего. Мэри растерялась, не понимая, «С чего начинать разговор?» «Детектив Монро, это Мэри Уиллу. Простите, что побеспокоила». Неуверенно начала она и прислушалась к реакции. «О!» — вздохнул детектив. Голос зазвучал виновато. «Здравствуйте, миссис Уиллу. Вы можете говорить сейчас?» «Я бы не взял трубку, если бы не мог». Эти слова он произнес уже с ободрением. Вина испарилась. Мэри не знала, что думать. Она судорожно сглотнула и решилась задать свой вопрос, одновременно злясь на детектива за то, что он не предугадал его сам. «Я хотела узнать, есть новости о Ривер? Хоть какие-то?» Молчание длилось несколько секунд, и за это время Мэри показалось, что она несколько раз успела умереть. «Да», — неуверенно произнес Монро, — «Новости есть, миссис Уиллу?» «Господи!» Мэри не понравилось, как прозвучали его слова. «Она...» «Нет, нет!» — спешно перебил Монро, понимая, куда клонит его собеседница. «Ваша дочь жива! Мне это доподлинно известно!» «Боже!» Мэри почувствовала, что вот-вот заплачет. «Вы ее нашли? Вам удалось ее спасти?» «Я действительно ее нашел! Она жива!» «И с ней все в порядке, поверьте мне!» Мэри всхлипнула. «Где она? Она с вами? Почему вы не сказали мне? Черт, вы же обещали! Вы хоть представляете?» «Миссис Уиллу, при всем уважении я просто не мог вам сказать!» «Что за бред?» — вспылила Мэри. «Да объясните вы толком! Где моя дочь?» В трубке послышалось какое-то шуршание, и сердце Мэри пустилось вскачь от страха. «Что все это значит?» «Детектив!» На том конце провода снова что-то произошло, а затем зазвучал новый голос, услышав который, Мэри вправду подумала, что у нее не выдержит сердце. «Привет, мам!» Гудленд, штат Канзас, 26 декабря 2003 года. Ривер шла мимо стойки рецепции, неся с собой начатую пачку ибупрофена — позаимствованную у Анжелы. Вряд ли он полностью снимет боль от такой раны, но, может, облегчит ее. На диване напротив стойки сидел детектив Монро и разговаривал с кем-то по телефону. Вид у него был мрачный и напряженный. «Я бы не взял трубку, если бы не мог», сказал он кому-то со снисходительным ободрением. Завидев ривер, он коротко кивнул, и девушка кивнула ему в ответ. Но от отчего-то насторожилась. Он следил за ней слишком пристально и глядел, будто бы умоляюще. Услышав следующие слова его телефонного разговора, Ривер поняла, почему. «Да, новости есть, миссис Уиллу. Ривер замерла, как вкопанная. Услышав имя своей матери, она тут же ощутила вину. «Нет, нет!» — Стивен заговорил торопливо. «Ваша дочь жива!» Он посмотрел на девушку, ожидая ее реакции. «Мне это доподлинно известно». Затем сделал паузу. Из трубки едва слышно донесся отчаянный голос Мэри Уиллу. «Я действительно ее нашел. Она жива, и с ней все в порядке, поверьте мне». Стоически выдержав шквал возмущений, он добавил. «Миссис Уиллу, при всем уважении я просто не мог вам сказать!» Ривер прикрыла глаза. «Нет, это было слишком жестоко по отношению к родителям. Так нельзя было поступать». Она протянула руку и покачала головой. «Дайте мне поговорить с ней», — одними губами произнесла Ривер, сжав в кулаке пачку ибупрофена. Принимая из рук детектива телефон, она протянула ему таблетки и прошептала. «Отнесите их в Аленту. Они ему нужны». «Понял». Также тихо отозвался Стивен, поднялся и направился к номеру, где ожидал раненый. Ривер поднесла трубку к уху и услышала почти истерический голос матери: Да объясните вы толком, где моя дочь? Ривер почувствовала, как ее руки начинают дрожать. Нужно было что-то сказать, но она боялась произнести хоть слово. Соберись! «Разговор с родителями — не самое страшное, что тебе довелось пройти за последние несколько дней». «Привет, мам». Собственный голос прозвучал хрипло и неуверенно. В трубке несколько секунд стояло молчание. Затем послышался жалобный всхлип. «Ри... Ривер?» «Да, мам, это я», — вздохнула девушка. На том конце провода раздался слабый стон, которому вторили усталые, отчаянные рыдания. «Не плачь, пожалуйста. Я жива. Со мной все хорошо. Никто не причинял мне вреда. И не злись на детектива Монро. Он не говорил тебе, что нашел меня, потому что я об этом попросила». Ривер ожидала, что шквал злости теперь обрушится на нее. Но Мэри лишь продолжала плакать, готовая простить дочери любое решение, даже такое жестокое. «Господи, хвала небесам! Боже! Девочка моя! Ривер, слава Богу! Я так боялась! Так боялась услышать, что ты... О, Боже!» Ривер решила дать матери выговориться и покорно молчала, хотя ее собственное сердце сжималось от жалости и чувства вины. Слезы обожгли глаза. «Прости меня, мам!» — произнесла она, невольно всхлипнув. «Прости, что ничего не сказала тебе или папе, но я правда не могла этого сделать». «Этот человек, Харрисон», — прерывисто проговорила Мэри. «Он тебе не навредил? Ты сумела отбиться и сбежать?» Ривер замотала головой. «Мама, мама, стой! Нет, все было не так! Джеймс мне не вредил! Он ничего мне не сделал!» Понимая, что не сможет рассказать все в подробностях, она нахмурилась. «Послушай, я прошу тебя, попытайся добиться, чтобы с него сняли обвинение. Слышишь, мам, это обязательно нужно сделать. Джеймс ни в чем не виноват. Он спас мне жизнь. Он пытался меня защитить». «От кого? От человека на записи?» «Да», — ответила Ривер, но тут же поняла, что это не совсем так, и исправилась. «Нет, черт, мам, это очень сложно». Тот человек, который попал на запись, тоже ни в чем не виноват. Он тоже не причинял мне вреда. Их обоих подставили очень опасные люди. Именно от них меня старались защитить и Джеймс, и Валиант». «Валиант?» «Да, тот самый человек с записи», — с крыгоборкой пояснила Ривер. «Мам, послушай, я не смогу тебе сейчас все объяснить. История действительно долгая и сложная, так что... Боже, и не нужно». — воскликнула Мэри. — Расскажешь все дома. Приезжай домой, милая, прошу тебя. Детектив Монро поможет тебе добраться. Он обещал, что вернет тебя домой в целости, и...» Ривер вздохнула. — Прости, мам, но я пока не смогу этого сделать. Повисла тишина, ударившая девушку новым молотом вины. Она сморщилась, словно от боли, но решительно повторила. — Я не могу пока вернуться домой. Предупредив вопросы матери, она начала объяснять. Валиан тяжело ранен. Джеймс тоже, и его забрали в больницу в Сент-Фрэнсисе. Мне еще предстоит его найти и рассказать ему, кто его настоящий враг. Поверь, это очень важно. На кону несколько жизней. В том числе моя собственная». Закончила Ривер про себя. «Господи, Ривер, что ты такое говоришь? Какие враги? Какие поиски?» «Во что ты вмешалась? Что за опасные связи?» «Я пока не могу рассказать. Просто поверь в меня, как всегда верила. Я не могу оставить Валианта. Он доверяет только мне». Ривер помедлила, вдруг вспомнив одну из книг матери. «Я для него, как Эва Харпер, для Кевина Броди из твоего человека из пластилина». На ее губах невольно появилась улыбка. «Понимаешь, Я просто не имею права его бросить и вернуться домой. Я не смогу с этим жить, мама!» Несколько секунд Мэри молчала, слушая напряженное дыхание дочери. «Боже мой!» — пробормотала она наконец. «Так ты не говорила даже о Крисе Келлере в школе. А ведь ты была так сильно в него влюблена!» Ривер ощутила укол горя, но это чувство почти сразу затмило горячее смущение. Она приложила руку к щеке, чтобы хоть немного остыть. «Я знаю», — сбивчиво согласилась она. «Просто тут все совсем иначе, мам». «Этот человек», — вздохнула Мэри. «Валиант, вы ведь едва знаете друг друга, но он стал тебе дорог, да?» Ривер помедлила, прислушиваясь к себе. Она ведь не просто так вспомнила о книге своей матери. «Да, очень». «Ох, Ривер!» — с явным неодобрением, но с пониманием протянула Мэри. «Прости меня, мам!» — воскликнула девушка. «Я знаю, тебе это не нравится, но просто попытайся понять!» «Как ни странно, я понимаю!» — невесело усмехнулась Мэри. «Хотя ты права, мне это не нравится, и это еще мягко сказано!» Ривер виновато улыбнулась. Ее не удивило, что мать так легко согласилась и поддержала ее. Еще когда Ривер была подростком, Мэри вела себя так. Она говорила, «Лучше я поддержу тебя в глупости, чем потеряю твое доверие и стану твоим врагом». Наверняка сейчас тактика была схожей, только градус опасности был значительно выше. «Я буду очень осторожна, пообещала Ривер, чтобы хоть немного успокоить мать. «Детектив Монро здесь», Он присмотрит за мной. «Он очень хороший человек», — сказала Мэри. «Поверь, Валян тоже. Просто сейчас ему нужно прийти в себя, и я хочу быть рядом, когда ему станет лучше. Сейчас мы все в безопасности. Обещаю, что буду звонить тебе каждый день, пока все не закончится. Хорошо?» Мэри тяжело вздохнула. «Я очень хочу, чтобы ты вернулась домой», — с грустью отозвалась она. Ривер прикрыла глаза. «И я сделаю это, как только смогу. Обещаю». Бослер, штат Вайоминг. 26 декабря 2003 года. Едва очнувшись, Джеймс понял, что угодил в суровую западню. Руки были связаны за спиной, ноги туго стянуты, а рот заклеен клейкой лентой. Джеймс попытался освободиться. Но путы держали крепко. Наверняка старался Дюмейн. Его сообщники, вывозя Джеймса из больницы, потрудились переодеть заложника в прежнюю одежду. И за это он был даже благодарен. Там, где он оказался, было довольно холодно. В больничной сорочке долго не протянешь. «Кстати, где я?» задумался Джеймс, стараясь пробудить все еще вялое после снотворного сознания. Общий расклад оказался неутешительным. Его везли по дороге в большом автомобиле, похожем на Фиат Дуката. Окна грузового отдела были закрашены. Дверь, надо думать, заблокирована. В любом случае, Джеймсу не удастся до нее добраться, не привлекая внимания. Сколько сейчас времени и что это за дорога, он не знал, хотя предполагал, что сейчас уже далеко за полночь. А следовательно, наступило 26 декабря. Если взять в расчет то, что Дюмейн хотел перевести его из Сент-Фрэнсиса в Шел Крик, скорее всего они движутся по i-80. Плохо. Пустынное шоссе, вокруг никого намного миль. Даже если удастся каким-то образом выбраться из машины, Дюмейн легко догонит своего пленника или пристрелит. Соберись, приказал себе Джеймс понимая, что вот-вот впадет в уныние. Рана все еще болела, действие обезболивающего прошло, и чугунная слабость разливалась по телу щедрым потоком. «Думай, черт тебя подери! От этого зависит твоя жизнь! И жизнь Ривер!» Он огляделся, пытаясь найти хоть что-то, чтобы освободить руки, но в грузовом отсеке не было ничего подходящего. Похоже, Димейн хорошо подготовился, и его ловушки так же хорошо продуманы, как его отчеты. В этом случае выхода у Джеймса не было. Гудленд, штат Канзас, 26 декабря 2003 года. Поговорив с матерью, Ривер почувствовала себя опустошенной. Некоторое время она просидела с телефоном в руках, не в силах пошевелиться. Затем все же заставила себя подняться и медленно поплелась по коридору. По дороге она встретилась с детективом Монро и протянула ему телефон. «Как прошел разговор?» — участливо поинтересовался Стивен. «Лучше, чем я ожидала», — слабо улыбнулась Ривер. Детектив окинул ее недовольным взглядом. «Мисс Уилу, вы явно очень устали. Вы же не собираетесь снова идти сидеть с Валиантом?» «Думаю, он прекрасно поймет, если вы позволите себе поспать». Ривер проигнорировала его наставление и вопросительно кивнула. «Как он?» «Держится», — вздохнул Стивен. «Когда я пришел, на нем лица не было. Я дал ему максимально разрешенную дозу ибупрофена и подождал четверть часа, пока таблетки начнут действовать». Валиант расспрашивал меня о Дюмейне и Талосе, интересовался деталями расследования. Я ответил на его вопросы. Не знаю уж, все ли он понял. Судя по всему, ему было действительно очень больно. И вряд ли он адекватно воспринимал информацию. Но он любитель храбриться. Точно так же, как и вы, мисс Уиллу. Девушка невесело усмехнулась. «Но ему стало лучше?» «Трудно сказать. Стивен пожал плечами». «Думаю, Ибо Профен начал понемногу действовать, и Валян тут же отключился. Поэтому я и говорю, вам сейчас не обязательно быть с ним. Он все равно спит». Ривер качнула головой. «Мне будет спокойнее, если я побуду рядом с ним». «Как знаете», — не стал настаивать Стивен. «Спасибо, детектив Монро. Вы действительно очень помогли мне... нам». «Моя работа будет закончена...» когда я доставлю вас домой, Миссуэлу. «Вы очень добры», — кивнула Ривер и направилась в номер Валианта. Детектив не обманул. Раненый и правда спал. Спал беспокойно. Дыхание было рисковатым и прерывистым. Он снова казался очень бледным и изможденным. Правая рука лежала на повязке. Ривер сочувственно поморщилась, глядя на него, и тихо проследовала к стулу, рядом с его кроватью. Едва приняв сидячее положение, она обессиленно уронила голову на грудь и не заметила, как уснула. Тихий стон вырвал ее из сна. Она резко распахнула глаза, которые, не успев отдохнуть, заслезились. Ривер посмотрела на Валианта, испугавшись, что у него начался новый приступ боли. Но, похоже, на этот раз рана или поврежденная кость грудины были ни при чем. Правая рука все еще лежала на повязке, а левая сжимала белое одеяло. Лицо Валианта покрылось легкой испариной, брови беспокойно хмурились, а голова поворачивалась из стороны в сторону, словно он пытался сбежать из кошмара. «Валиант!» — позвала Ривер, осторожно поднимаясь со стула. Раненый вновь тихо застонал. «Валиант!» — еще раз позвала девушка, садясь на край его кровати. Прядь непослушных светлых волос прилипла ко взмокшему лбу, и Ривер осторожно убрала ее. Она помнила, что в детстве, когда ей снились кошмары, мать садилась на ее кровать, гладила ее по волосам и тихо приговаривала ей на ухо, что все хорошо. Ривер частенько даже не просыпалась в эти моменты, просто успокаивалась и погружалась в глубокий сон. Однако Валя на Дернулся от первого же прикосновения и резко открыл глаза. Ривер ахнула, испугавшись, что он может на нее напасть, однако глаза вампира не загорелись гипнотическим светом. Они лишь растерянно поглядели на нее, словно валиант все еще находился между сном и явью. кес кесе пасе прошептал он. Теперь Ривер уже знала, что значат эти слова. Кольме тва, «Тюпе дормер», — без запинки произнесла она. «На этот раз наставления Стивена послушно воскресли в памяти». Взгляд Валянта сделался более осознанным. Он, похоже, только сейчас понял, кого перед собой видит. Ривер, рассеянно пробормотал он, — «ты говоришь по-французски?» «Нет», — улыбнулась девушка, — «но детектив Монро говорит». Он перевел для меня эту фразу, чтобы я могла успокоить тебя, если это понадобится. А я почему-то была уверена, что это понадобится. Валиант посмотрел на нее с теплом и благодарностью. Затем осторожно взял ее руку в свою и, прикрыв глаза, прикоснулся губами к тыльной стороне ее ладони. Ривер едва не ахнула. Сердце почему-то пустилось в скач, дыхание возобновилось, только когда Валиант отпустил ее руку. Ривер невольно спросила себя, слышит ли он, как ускорился ее пульс. По его легкой улыбке этого нельзя было понять. «Ты выглядишь уставшей», — слабым голосом произнес он. «Тебе нужно отдохнуть». «Тебе тоже», — улыбнулась Ривер. «Я в процессе», — хмыкнул Валент. «Серьезно, тебе стоит поспать, а не сидеть здесь со мной». «Не хочу, чтобы ты так уставала из-за меня». Ривер почувствовала, что ее пульс ускорился еще сильнее от мысли, что пришла ей в голову. Щеки зарделись, но она не перестала улыбаться, решив озвучить свою идею. «Пожалуй, я знаю, как найти компромисс». Вместо пояснений она осторожно прилегла рядом с раненым на кровать поверх одеяла и положила руки под голову. Валиант тепло улыбнулся. Раньше ты боялась даже приближаться ко мне, заметил он. Заткнись и не философствуй, усмехнулась Ривер, закрывая глаза. Лучше скажи мне, как будет спокойной ночи, по-французски. Боннуи, Ривер. Тихо произнес Валиант, коснувшись ее щеки. Ривер улыбнулась, не открывая глаз. Боннуи. Валян, отозвалась она, — «прости, если исковеркала произношение твоего имени. Я новичок». «Ты произнесла его правильно», — кивнул он, но девушка уже не услышала его. Она практически сразу провалилась в глубокий сон без сновидений.